Часть восьмая. Коврики для Алоизыча. 6 февраля 1942 года. 21.35. Штаб Готэм-Б. 1. ОСНАС РГК. Командир бригады, генерал-майор Бережной. Да, неудобно как-то перед вождем получилось. Гедих так как колобок из сказки, от бабушки ушел и от дедушки ушел, даже лучший ас всех времен и народов товарищ Александр Иванович Покрышкин вкупе самим Василием Сталиным не смог его уконтропупить. Ничего. На каждого хитрого колобка есть, в общем, лиса, который его с аппетитом скушает. Но, к счастью, и думать ничего особенно не надо. По данным все того же радиоперехвата, завтра утром в сопровождении конвоя Гедрих отправится из штаба группы армий Цент в Смоленске в штаб 4 полевой армии, располагающийся в городе Юхнове, фактически на линии фронта. Немцы так надеются на свою эникму, что в радиопереговорах совсем не стесняются сообщать мельчайшие подробности своих планов. Но не стоит думать, что наше большое ухо работает с уголом наших бригадных узкоэгоистических интересов. Для штаба Красной Армии мы абонент номер 202, для генерала Голикова на Брянском фронте абонент номер 98, для генерала Жукова на Западном фронте абонент номер 33, для генерала Конева на Калининском фронте абонент номер 16. Один раз, почти сразу после нашего прибытия в Кубинку, Георгию Константиновичу с подачи нашего радиоперехвата удалось поймать немцев на горячем при попытке доблокировать девятую полевую армию модуля. Никакого внезапного прорыва на участке, считавшимся второстепенным, у Гептнера не получилось. Относительно легко прорвал первую линию окопов, немецкая комп-группа сама влезла в огневой мешок, примерно похожий на тот, который попал Дабасаеву при его попытке отойти с Грозного в январе 2000 года. Эффект был тот же — многослойная система огня, в которой учтено все, от могучих гаубиц, Б-4, до грамотно расположенных минных полей и умело расставленных пулеметов. Ну да, проконсультировали мы немного маршала Победы, а что такого? Зато по результатам той бойни героем стал товарищ жжуков а нас там как бы и не было. Наградой нам стали устная благодарность товарища Сталина, а это, поверьте, тоже дорогого стоит, и мат-перемат, которым обменились Алоизыч, ОКХ и Фон Клюге кто-то с нами точно наживет язву на нервной площади задолго до Нюрнбергского или какого еще трибунала. Потому-то мы все свои планы передаем исключительно из рук в руки и посвящаем в них ограниченное количество лиц. А все по той же причине, по какой у японцев получился Перл-Харбор. Операция была абсолютно внезапной, поскольку готовилась и осуществлялась в режиме полного радиомолчания. Немцы же так носятся со своей первоклассной радиосвязью, что используют ее и к месту, и не к месту. Да, летом 41-го... Радиосвязь с шифрованными каналами давала им огромные преимущества перед РКК, у которой такой роскоши не было. Но сейчас перед ними уже совсем другой противник, который их плюс запросто превращает в минус. Болтливость в эфире — это половина всех их бед. Любо-дорого было смотреть, как немецкие командиры превращались в слепых котят, когда мы на участке прорыва включали системы радиоподавления. Не тебе совет от начальника получить, не разведданные, не помощи запросить. Из рации только свист и вой. Короче, немцы в очередной раз превратили свою тайну секрет полишинель, разболтав ее по радио. Но что же им делать? Ведь парашютисты из 4-го воздушно-десантного корпуса, разбитые на разведывательно-диверсионные группы и действующие от Брянска до Пскова, регулярно режут вражеские проводные линии. И не просто режут, а утаскивают полевой провод с собой, чем выйдет этот рейх, прозор разор. Медь она, знаете ли, денег стоит. Да и в военное время она страшный дефицит. В этот раз нам удалось избежать больших потерь воздушно-десантного корпуса под Вязьмой. Конечно, и в этом варианте многие из них погибли. Но не привязанные к одному месту, свободные в своих перемещениях, они устроили немецким охранным дивизиям собачью карусель, совершая диверсии на железной дороге, обстреливая автоколонны и уничтожая тыловиков. В свое время я читал у верши горы про партизанков пока о том, что зимой партизанский батальон на лыжах может играть кошки-мышки с охранной дивизией на машинах. Так и есть. Только не надо отдавать идиотские приказы, заставляющие партизан вступать в абсолютно ненужный бой. С разведывательно-диверсионными группами то же самое, только масштабы поменьше. Вот эти-то парни нам и помогут разобраться с Гейдрихом. Но поскольку сами они вряд ли смогут атаковать колонну, в составе которой обязательно будут танки и бронетранспортеры, всю основную работу сделают мои люди из разведроты бригады. Конечно, с опорой на местные силы не без того. Жаль, что нет с нами майора Гордеева вместе с двумя десятками бойцов роты СПН ГРУ. Он убыл куда-то на Урал создавать войска специального назначения для Красной Армии. Но место убывших заняли лучшие местные бойцы из состава разведывательного управления Черноморского флота. Вместе с нами они прошли от Евпатории до Изюма и Славянска. А вместо майора Гордеева у нас есть капитан Бесоев Николай Арсеньевич, ему и карты в руки. Полчаса спустя полевой лагерь ГОД МБ-1 ОСНАС РГК. Гвардии капитан ОСНАС РГК Бесоев Николай Арсеньевич. Вот так и сюрприз, да еще на ночь глядя, полковник, то есть генерал-майор Славян, по-настоящему жжет. Без пойди туда, не зная куда, и непременно поймай нам живого Гейдриха. Быстренько собираю консилиум. У многих командиров групп опыта много больше моего. Все десятеро мамлеи и гордо отзываются на обращение товарищей командиры. Трое местные, остальные пришли с нами оттуда. Вот они кругом стоят у стола со стеленной картой и ждут, что я скажу. Василий Сорокин по кличке Птиц с 12 -го года. Леха Матвеев по кличке Кот с 85-го. Марат Зиганшин по кличке Змей с 87-го. И тоже Марат Нохамидов по зубной ласка с 16-го. Говорят, что не братья, но очень похожи. Генка Попов-Крест с 84-го. Серега Бодров-Молчун с 16-го. Валера битенко кнут с 87-го. Артур Можайский, брат с 88-го. Еще один Серега, но Еремин, по тихий, с 85-го. Стоят ровесники Первой мировой и ровесники Перестройки. Люди, родившиеся в странах, которые почти сразу после их появления на свет, скинули старую кожу, сменив и название и суть. Но сейчас мы в одном и если нужно сделать невозможное, то мы сделаем это. Поднимаю руку, призывая к вниманию. Товарищи командиры, ребята завулывались. Хочу сообщить вам, при неприятнейшей известие к нам едет ревизор, почти на автомате подсказал код. «Работа к нам едет», — поправил его я. «Не пыльный и по специальности. В наши края с визитом занесло нацию номер 4, ну или 5, кто их там разберет. обер СС Рейнхарда Гейдриха. Если кто не понял, то его чин, в переводе с ССовского на человеческий, целый генерал-лейтенант. Но и это еще не все. Гейдрих — любимчик Гитлера, руководитель службы безопасности СД и спец по всяким разведывательным и контрразведывательным делам. Серьезный дядька какивнул птиц. И мы его должны того». Естественно, товарищ Сорокин кивнул я. Когда вокруг околачиваются такие люди, то жди беды. Или вещи пропадать начнут, или вообще пожар случится. Предполагать, для чего он прибыл, можно что угодно, вплоть до покушения на товарища Сталина. В нашей истории такого не было, но тут мы столько всего наворотили, что у немцев вполне могла поехать крыша. Известно, что при нем была какая-то команда для перевозки, которой потребовались аж две транспортных коровы. Но могу вас утешить, эти архаровцы уже не наша забота. На подходе к Смоленску оба транспортника были сбиты нашими истребителями. Сам Гедих уцелел только потому, что был не в одном из транспортников, а пилотировал истребитель сопровождения. Итак, по данным радиоразведки, завтра утром он выезжает из Смоленского в Юхнов в сопровождении солидного эскорта. Танки будут непременно, хотя бы потому, что сейчас идет снег, и без предварительного укатывания дороги любая машина не скоро сядет на пузо. Ребята расстилают на столе карты. Совершенно очевидно, что дороги через Вязьма ему нет, поскольку линия фронта проходит через город. У Гедриха только один вариант. Сначала примерно 130 километров от Смоленска до Рославля. В наше время этот трассу будет называться А-141. Потом от Рославля до Юхнова еще 180 километров по трассе А-101. Сейчас они, да еще после хорошего снегопада, не дороги, а направления. А это значит, что немцы будут едва ползти. «Нужно хорошее место для засады, причем надо учитывать, что А-141 — это сейчас Рокада, параллельно железной дороге. А вот А-101...» «Товарищ капитан...» Марат Хамидов ткнул пальцем в карту. «Тут мост через Десну. А что, если мы немного обнаглеем и скрытно возьмем объект?» «Ласка — это риск, большой риск, покачал я головой. Одно неверное движение, один выстрел, и Гейдих развернувшись, укатит по своим делам. «Кстати, мы должны еще как-то выяснить, где именно в колонии он будет находиться. Думаем еще...» Товарищ капитан поднял руку змей. А ведь юнкесы со спецгруппой СД, нашей из особой авиагруппы завалили. Да, кратко ответил я, не стал раскрывать фамилии пилотов. Марат покачал головой. Вот тут дорога проходит через лесной массив. Рядом есть поляны, где могут сесть вертушки. Еще один вопрос, товарищ капитан. Если случится авианалет, ведь немцы вылезут из машин и залягут. И самое главное, будут смотреть не по сторонам, а вверх на самолеты. Ребята загалдели, понял мысль змея. Атаковать во время отвлекающего авианалета, это, конечно, может дать нам фору, но лишь в том случае, если летчики сработают точно по плану. Они должны атаковать колонну в нужном нам месте, на что местные ВВС органически не способны. Во-первых, по причине крайне дурного состояния связи, во-вторых, из-за отсутствия реального опыта подобных дел. Суд 30 с аэродрома Кратова способны размолоть все в пыль, причем вместе с нашей засадой, Эврика. Кто его в первый раз упустил, тот нам завтра и подсобит. «Тихо», — сказал я, — «будет вам правильный налет. В операции участвуют группы птицы, змеи и тихого, остальные резерву. Разведку местности и подготовку засады обеспечивает и восстановил схему с разведкой по зонам ответственности РДГ группа капитана Серегина. Они там уже месяц шастают, должны выучить, что и где лежит. Бойцы РДГ отходят вместе с нами, поэтому возьмем вместо двух четыре вертушки. Так, не забудьте. Полная зимняя экипировка, лыжи, гранатометы и обязательно пулеметы с БК». Тиць берет утесы. Его группа будет группой огневой поддержки. Змей и Тихий – печенеги. На месте с транспортировкой помогут бойцы Серегина. Все, парни, вылет в 0 часов 0 минут. Разошлись готовиться. Они-то разошлись. А мне еще предстояло отправиться в роту связи и решить все вопросы с Кратова насчет вертолетов и завтрашнего улета Су-25 на штурмовку и использовал специальный пароль и шифр пообщаться с капитаном Серегиным, чтобы его люди тоже зря время не теряли. А самое главное, необходимо доложить о наших планах начальству, а то ведь оно оставаться в неведении не любит. 7 февраля 1942 года, 11.45, где-то на шоссе между Рославлем и Юхновым, Обергруппенфюрер СС Рейнгард Гейдих. Бескрайние заснеженные леса смелились с такими же бескрайними заснеженными полями. После вчерашнего снегопада замело дороги, и скорость колонны едва превышала 20 км в час. В в штаб 4-й армии, обергруппенфюрер СС и командующая группы армий Цент сопровождала не менее батальона охраны при нескольких танках. Впереди, уминая снежную целину и превращая ее в некоторые подобие дороги, шли два средних танка Т-3, потом легкий танк Т-2, два полугусеничных бронетранспортера с пулеметами и два грузовика с солдатами. За грузовиками шел еще один бронетранспортер, на этот раз командирский с мощной радиостанцией, а за ним в самом центре колонны, заляпанный белой известковой маскировкой, Генеральский Хорьх. Следом за хорьком в двух опель-капитанах ехали адъютанты, ординарцы и другие офицеры рангом пониже. За опелями следовал еще один радиальный БТР. Потом снова грузовик с солдатами и замыкали колонну, два БТР и легкий танк Т-2. Короче, все как в русской сказке. Заяц в сундуке, утка в зайце, яйцо в утке, а игла в яйце. Про дуб, то есть про немецкий тыл, мы сейчас даже и не будем вспоминать. Но все это так лирика. Пока генеральский конвой полз по бескрайним русским просторам, самое интересное происходило внутри генеральского хорьха. Звуконепроницаемая перегородка, отделяющая пассажиров от водителя, была поднята, и две очень важные персоны Рейха вели между собой довольно занимательный разговор. Генерал-хальдмаршал фон Клюге меланхонично смотрел в окно, рассуждая вслух о том, что мелькало за окнами автомобиля. Герр-Обергруппенфюрер, все эти заснеженные леса живут своей загадочной жизнью. Люди, которые скрываются у них, желают нам лишь одного смерти. Каждый день происходит нападение на колонны и обстрелы постов, но посланные в погоне охранные части не находят ничего, кроме россыпи гильз и лыжных следов. Вы думаете, почему я взял с собой такую большую охрану? Совсем не из трусости, нет? Точно так же мы вынуждены охранять любые перемещения в наших тылах, будь то грузовики с продовольствием и боеприпасами, или санитарные колонны. Эти варвары не щадят ничего и никого. Я уже просил ОКХ перебросить к нам для борьбы с бандитами хотя бы несколько батальонов финских лыжников, но пока не получил ответа. Эти бесконечные и заснеженные просторы угнетают наших солдат, может быть, даже больше, чем морозы и отсутствие теплых вещей. Если посмотреть на карту, то видно, что, несмотря на все наши успехи, мы лишь надкусили с краю бесконечно огромный русский пирог. Гейдрих хрустнул костяшками пальцев. Гер, генерал — сказал он, — «не буду вас успокаивать. Скорее, наоборот, я честно и прямо должен сказать, что трудности у нас еще впереди». Адмирал Канарис и его ведомство сделали свои работу весьма поверхностно и неаккуратно, недооценив многие аспекты большевистской военной машины. А некоторые весьма прискорбные вещи и вовсе проглядели. «Мы сейчас мало понимаем в том, что творится по ту сторону фронта. Одни люди исчезают бесследно, зато вдруг появляются совершенно другие, нам до того неизвестные». Как чертик из табакерки выскакивают целые армейские соединения, по выучке как минимум не уступающие лучшим частям нашей доблестной армии, а по техническому оснащению превосходящие самые лучшие наши образцы. Очень точно все рассчитав, Сталин применил свои элитные части как раз в тот момент, когда в наших войсках наступил кризис из-за неправильной оценки сроков русской кампании. У русских нашлись генералы, не уступающие талантами нашим проставленным полководцам. Кроме того, по некоторым признакам можно судить о том, что в Кремле этим генералам выписан полный карт-бланш, лишь бы их действия приносили успех. Фюрер получил мне до конца разобраться с этим вопросом и окончательно устранить источник угрозы нашим планам. Поскольку это самая пресловутая тяжелая мехбригады от одного имени, которую у армейцев трясутся поджилки, расположилась в полосе ответственности вашей группы армий, я надеюсь, генерал Фельдмаршал, на полное ваше содействие. Что же касается ваших проблем с лесными бандитами, то я обещаю, вернувшись из Берлин, посодействовать тому, чтобы фюрер надавил на маршала Маннергейма. Правда? Тут есть одна тонкость. Фины хотят себе Архангельск, а мы не отдаем, хватит с них и Карелии. Из-за этого-то они и уперлись, как бараны, не желая увеличивать свое участие в этой войне. Я думаю, что мы найдем для них правильные слова. Но если заортачатся, пусть пеняют на себя. Неполноценные народы, такие как финны, должны еще заслужить свое место под солнцем после того, как Тетий Рейх станет владыкой всего мира. Вы же, генерал Фельдмаршал, не сомневаетесь в том, что в конце концов Великая Германия одержит победу, ведь наш фюрер рассказал, что все наши трудности временные, и в летнюю кампанию 1342 года мы добьем этот большевистский колосс на глиняных ногах. «Герр Овергруппенфюрер, я окажу вам максимальное содействие в выполнении вашей миссии», — кинул фон Клюге, «а также выполню любой приказ фюрера, адресованный мне как солдату. Пока же мы просим только одного подкрепления и не получаем ничего». Более того, у нас даже забирают самые боеспособные части и подразделения, чтобы заткнуть огромные дыру на юге. Кроме того, в АКХ мне заявили, что есть еще и Румыния и даже Болгария, которым постоянно угрожают русские десанты. У нас есть полки, в которых ротами командуют унтера, а батальонами – лейтенанты. Чтобы избежать катастрофы, необходимо любой ценой заранее определить направление главного удара противника и принять все необходимые меры, чтобы не допустить повторения того, что произошло на юге. Вы можете хотя бы примерно сказать, когда русские могут начать свою операцию. Исходя из наших расчетов, они будут готовы к сражению не раньше, чем через месяц, несколько приблизительно ответил Гейдрих. Мое мнение таково. Их план предусматривает наступление примерно между 1 и 20 марта. Позже начнется распутиться. Но вы, гер, генерал-фельдмаршал, не беспокойтесь. Мы, солдаты партии, справимся с поставленной задачей, и победоносный германский дух, как всегда, восторжествует. Дальше они ехали молча, и каждый думал о своем. Гедрих размышлял над загадкой Бережного и о том, что же все-таки могло произойти месяц назад в окрестностях Евпатории. Если появление на фронте танков и самолетов и неизвестных конструкций хоть как-то можно было объяснить войсковыми испытаниями штучно собранной техники, то корабли неизвестных типов под андрейскими флагами не лезли в эту картину абсолютно. И то, что среди них был авианосец. Германия уже два года не может закончить постройку своего единственного авианосца граф Цепелин. Хотя причины этого больше в склоках между Герингом и Редером. Но все же. А тут вдруг у большевиков появляется огромный авианосец. Причем и загадочные корабли, и загадочная бригада Бережного появились в одном и том же месте и в одно и то же время. Поневоле начнешь верить в чудеса. Гейдрик глянул в окно машины, и ему вдруг стало неуютно. Показалось, что из-под каждой ветки на него смотрят чьи-то внимательные, недобрые глаза. Захотелось выхватить пистолет и стрелять, стрелять, стрелять. «Рейнхард, Рейнхард!» — подумал он про себя. «Ты явно приутомился, тебе надо отвлечься После возвращения с фронта нужно будет на несколько дней съездить в Швейцарию отдохнуть. А что, тишина, горы и никакой войны? Командующий группой армий Цент думал совсем о другом. Именно ему, генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, предстрел оказаться следующим на острие главного удара большевиков. Выдержат ли его армии, измотанные зимой, морозами и болезнями, и почти тремя месяцами жестоких боев? Надутый, как индюк эсэсовец, даже не представлял, что у Лехтваффе с каждым днем все меньше транспортных самолетов. А армия Моделя каждый день требует подовольствия, боеприпасов, эвакуации раненых и доставки хоть каких-нибудь подкреплений. Модель просил разрешения на прорыв из кольца, но фюрер со слиным упрямством запретил ему делать это. Держитесь, мы выручим вас, вот каким был его ответ на просьбу Моделя. Но ни один Модель находится в таком исключительно тяжелом положении. Последние танки четвертой танковой армии сгорели во время попытки деблокировать девятую армию, и теперь по сути от армии осталось лишь название, еще штабы и немного личного состава. Обученные танкисты, сажающиеся в качестве пехотинцу, это нонсенс. Армию нужно расформировать, пехотные части передавать четвертую ю полевую армию генерала Хейнрицей, а танкистов направить для формирования новых частей. Но он, командующий, не может снять с фронта ни одного человека, ведь иначе этот фронт рухнет. А тут еще на горизонте появился человек, который уже поставил точку в карьере Манштейна, Гудериана, Гота и Клейста. Значит ли это, что у большевиков завели специальные охотники за головами вражеских генералов? Невероятное предположение, но оно вполне может быть верным. Если в самый канун решающей битвы армии утратит своего командующего и весь его штаб, то оставшиеся без управления солдаты станут легкой добычей противника. Гюнтеру Ханклюге стало неуютно. Значит ли это, что новая операция русских начнется с попытки убить или принять его, командующего группой армий Центр? Или удар в первую очередь будет нанесен по штабу армии, находящейся на направлении главного удара? Надо будет в первую очередь предупредить Хейнрицы, Не забыл конечно, про Шмидта и Рейнгарда. Хотя вряд ли большевики будут наступать, не ликвидировав Ржевский котел, как они только что ликвидировали Сталинский. Надо будет усилить наблюдение за их железнодорожными перевозками, ибо если сюда повезут части, уже разгромившей армию Клейста, то и по модуле тоже можно будет заказывать панихиду. Генерал-фельдмаршал не обольщался. Полгода назад у русских совершенно не было опыта. Части, которые Сталин отправлял на фронт, тут же попадали в котлы и погибали. Вдогонку им шли необученные резервисты, и они, как и их предшественники, гибли под гусеницами немецких танков. Теперь же все пошло по-другому. Наступление под Москвой и на юге дали большевикам массу бойцов, закаленных в боях и почувствовавших вкус победы. Есть у в свое время Вермах тренировался на поляках и французах, массами сдававшихся в плен, то русские тренировались на самом вермахте, до сих пор лучшей армии мира. И кое в чем они сумели превзойти своих учителей. Сейчас они победили, поймали кураж и с любопытством приглядываются, убирая, кто станет их следующей жертвой. Фон Клюгин начинал воевать еще ту великую войну. Уже тогда русские были самым неудобным из всех противников в Германии. В конце концов, они сами победили себя, предпочтя войне и войну гражданскую. Но сейчас такой исход исключен. Сталин — это не мягкотелый Николай II. Да и сражаются сейчас русские не за свободу славян и не за интересы Англии и Франции, а за свое собственное выживание, как народа. Тевтонский натиск сжимает некую невидимую пружину сопротивления, русских растет с каждым днем. А потом эта остальная пружина, распрямившись, отбросит Вермахт туда, откуда он пришел, на запад, глубь Европы, после чего останется только восклицать «Боже, спаси Германию!». Генерал Фельдмаршал выглянул в окно. Растянувшаяся колонна миновала в мост через заснеженную реку, снова углубилась в лесной массив. 7 февраля 1942 года, 15.05. Лесной массив на шоссе между Рославлем и новым Гвардии капитан ОСНАС РГК. Бесоев Николай Арсеньевич. Везде, где немцы появлялись со своей цивилизаторской миссией, они цивилизованно вырубали лес на 50 метров по обеим сторонам дороги. Тут тоже было что-то подобное. Лес был вырублен, но местами ширина просеки не превышала 15 метров от обочины. Здоровенный, более чем 30-метровый ель, упав после взрыва накладного заряда, должно с гарантией перекрыть проезжую часть. Танк через такую преграду прольвется, хотя и с трудом, а вот легковушка наверняка застрянет, особенно Хорьх. Вспоминаю инструкцию для британских американских парашютистов времен высадки в Нормандии. Если вы видите Хорьх, Немедленно стреляйте, в девяносто девяти случаях из ста вам попалась важная птица. В трех десятках метров от этой ели стоит еще одна, почти такая же высокая, и у ее, комля, притаился такой же накладной заряд, так сказать, импровизированная мышеловка для Гейдриха. Парни уже с самого утра расставлены по местам, там, где должны остановиться голова и хвост колонны, выставлены гранатометчики, которых прикрывают люди капитана Серегина. Вот слышен далекий звук мотора, засада замирает. К капитану Серегину мы прилетели уже за полночь. Большую поляну со всех сторон окружали высокие ели. Там, под разлапистыми ветвями и натянутыми москветами мы до поры до времени и укрыли наши вертушки. Капитан Серегин оказался невысоким коренастым офицером в заношенном белом москалате. Его люди казались копией своего командира, такие же суровые и немногословные. Этот район они окучивали уже больше трех недель, и поэтому им были знакомы каждый куст и каждое дерево. Без лишних эмоций, выслушав суть нашего задания, капитан Серегин не выразил никаких эмоций, будто он и его люди каждый день таскают этаких гейдехов пачками в штаб фронта. На самом же деле он уже решал про себя, какое место для засады будет наиболее подходящим. По зимнему лесу передвигаться можно было только на широких и коротких охотничьих лыжах. Примерно в этих же местах в начале 21 века была наша база. Мы, конечно же, осваивали лыжи, как узкие, спортивные, так и широкие, охотничьи, подбитые шкурой северного оленя. Биатлон для людей нашей профессии – естественный вид спорта. Но я не припомню, чтобы тогда, спрыгнув с лыж, можно было провалиться в снег по пояс или по грудь. Максимум по колено или чуть выше. Сдается мне, что природа за эти 70 лет изрядно потеряла в размахе и великолепии. Или же это зима, особо выдающаяся в смысле снежного покрова, и весной надо ждать бешеного половодья. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, немцы практически не имеют шанса отдогнать нас на своих двоих. Во-вторых, любой из нас, кто потеряет или поломает лыжи, тут же безнадежно отстанет. Для перевозки важных пленных мы имеем с собой четверо специальных саней в Лакуш. В каждой сани могут прячься два-три бойца. К счастью нам не надо умыкать Геренка на эту тушу потевзбывал лакуша, который тянет танк. Почему четверо саней, когда Гедрих один? А в ответ генерал-майор Бережной сказал: "Один пишем, три в уме". Во-первых, товарищ капитан, там не только Гедрих может быть достоин похищения. Мало ли с какой важной шишкой он едет в одной машине. Обычный полковник из штаба группы армий Центр тоже тянет как минимум на красную звезду. Во-вторых, даже если никого, кроме Гейдриха, не удастся поймать, то у тебя или у Серегина могут быть раненые. Это война, а не учение. И даже при крайней необходимости бросать своих нехорошо. В-третьих, если можно брать, бери. По двум первым причинам лишним не будет. Но уж если меня заставили взять эти сани, то по дороге к засаде мы по загрузили их оружием, боеприпасами и взрывчаткой. — Тихо, — сказал я и прислушался. Колонна приближалась. Уже ясно слышался влязг гусениц головного танка. Радист протянул мне гарнитуру с микрофоном, и я сказал в него. Первый звонок. Где-то далеко в небе эту фразу услышал капитан Покрышкин, и его Су-25, прекратив кружить в зоне ожидания, лег на курс, выводящий его к рубежу атаки над дорогой. На подкрылевые пилоны Су-25 подвешены блоки 80-мм наров. У пилота имелся только один категорический запрет, он не должен обстреливать легковые машины. Как мы узнали от высотного разведчика, предполагаемое место нахождения нашей цели — середина колонны. Будет обидно, если Гедриха прямо на наших глазах разорвет на куски реактивный снаряд. Головной немецкий танк прошел мимо нашей засады, и я дал следующую команду. Второй звонок. Вскоре в ответ прозвучало. Цель вижу. Я вернул гарнитуру радисту. Теперь третий звонок прозвучит для немцев в исполнении лучшего советского аса всех времен и народов. Покрышкин атаковал, догоняя кануи курсом с запада на восток и приглушив двигатели. Поэтому, пока не разорвался первый нар, немцы оставались в счастливом неведении о его намерениях. Потом по немецкой колонне прокатилась волна взрывов, и все окутал плотный белый дым. Каждый пятый снаряд в блоке был дымовым. выждав еще секунд пять, я вдавил кнопку подрывной машинки, и две огромные ели, подняв облако снега, легли на дорогу. Картина получилась фантазматорическая. Через густой белый дым было видно, как ярким веселым пламенем горит следовавший прямо перед Хорьхом БТР. Еще что-то такое горело в голове колонны и кажется не в единственном экземпляре. Туда же под шумок полетели гранаты из РПГ и две мухи. Одновременно длинными очередями вдоль колонны ударили утесы, прижимая к земле все живое. Надеюсь, головной бронированный кулак немцу уничтожен, и пехота к земле прижата. Сзади, вероятно, происходит то же самое. Но, Господи, благослови! Я и ребята из группы Змея вскакиваем, суем ноги лыжи и большими белыми птицами несемся к дороге. Белые москхалаты, белый снег, белый дым. К счастью, он пока не рассеялся, и немцы бродят в нем, как слепые. Хорь до половины ушел в сплошную мешанину еловых ветвей. Из него убирается водитель и еще двое. Водитель нам совершенно не нужен, поэтому один из ребят-змеи дает короткую очередь, совершенно неслышную, царящую вокруг какофонии и водитель падает. Высокий худой человек в черном кожаном эсэсовском плаще, спеша, как в замедленном кино, поворачивается в мою сторону и поднимает руку с пистолетом. Первый выстрел мимо, это точно Гедрих. Я ухожу вниз, Кати, сбивая его с ног. Еще секунда, и навалившиеся на него парни бьют нацию номер четыре в морду, обезоруживают, задамывают руки и защелкают на запястьях браслеты. Все за какие-то секунды. На губах кус крови. Нет, кажется, ничего серьезного, просто когда уходил от пули, неудачно прикусил губу. Рядом ребята пакуют еще одного типа в генеральской шинели. Это как раз тот случай, про который мой друг и наставник полковник Бережной говорил так. Что это за тип, разберемся уже дома, а сейчас ноги откуда-то рядом от двух легковушек едва видимых в дыму хлопает несколько пистолетных выстрелов, и звучит очередь из МП-40. А новость к чертям. Змей поднимает свой любимый аргумент пулемет-печенек, и, как Рэмбо в известном фильме, прямо с рук, проходит с длинной очередью к африцам. Ребята тащат добычу к лесу, а пулеметчики прикрывают наш отход. От легковушек больше не стреляют, герои то ли убиты, то ли до упора впечатлились широтой русской души. Второе, вернее. Все, мы у кромки леса, дело почти сделано. Теперь надо только сбить со следа погоню. Пока мы привязываем нашу добычу к волокушам, саперы ставят растяжки. Пусть гонятся. С одного из уцелевших БТР бьет МГ. На прицел взят слишком высоко, и пули только стряхивают на наши голову, снег и мелкие веточки. Пулеметчики уже свернули свой оркестр, значит и нам пора. Капитан Серегин тоже летит с нами. В ближайшие несколько дней в этих лесах будет весьма неуютно. Но это ничего, пусть немцы позанимаются прочесыванием. Физические нагрузки на свежем воздухе полезны для здоровья и одновременно вредно влияют на потом ресурс и запас топлива. Мы снова высадим капитана и его людей на то же место, но пусть сначала немцы перебесятся, и все утихнет. Наше возвращение к своим по воздуху прикрывали аж два Су-3, невиданный почет и уважуха. Причина этого почета была упакована в меховой спальник, подобно кавказской пленнице, и совсем не разделяла нашего восторга. Да и хрен с ним. А вот генерал вел себя вполне прилично, чтобы вызывать дальнейшую надежду на плодотворное с ним сотрудничество. 8 февраля 1942 года. Полдень. Москва. Кремль. Помощник личный представитель президента США Гарри лойд Гопкинс. «Уже трое суток я и мои люди мечемся по необъятной России, собирая для Френки всю необходимую информацию, на основании которой он сможет принять то самое единственное верное решение». Наша делегация обладала эти чертовы русские прерии, промерзла насквозь и насквозь же пропиталась запахом смерти. Мне навсегда запомнится дорога Славянск-Сталина, по которой брели тысячные толпы немецких пленных, охраняемые немногочисленными кавалеристами совершенно монгольского вида, на низких мохнатых лошадках. Тут же аккуратные штабеля трупов, фельдграу, сложенные их же товарищами из похоронных бригад. Повсюду мы видели кладбище сгоревшей немецкой техники. «Но мы видели не только это. Мы бродили по обугленным руинам Сталина, еще пахнущим сгоревшим тротилом. Мы знакомились с победителями. Я видел русских солдат во время своего прошлого визита в Россию должен сказать, что сейчас совсем другие. О нет, они не походили на бравых солдат с вербовочного плаката. Они были чертовски уставшими, многие в бинтах. Я долго не мог понять, кого они мне напоминали. Потом догадался». Средневековая картина. Святой Георгий стоит попирая ногой шею убитого дракона. Он изранен и устал. Его оружие иззубрено, но дракон мертв. Он победитель. Также эти бойцы они разгромили и уничтожили две германские армии, после чего, как нам уже доложили, в Германии был объявлен недельный траур. Ну что скажете, Джеймс, тихо спросил я полковника Рэндалла, когда наша машина разменулась с идущим по дороге русским батальоном. «Сэр», — так же тихо ответил он, — «это пока не старшие братья, но они ими непременно будут. Обратите внимание, как много у них трофейного оружия и особенно пулеметов. И учтите, это была первая немецкая армия, полностью уничтоженная в ходе этой злосчастной войны». Полякам и французам в девятом и сороковом годах не удалось ничего подобного. Те же русские в течение лета отчаянно сопротивлялись, иногда отбрасывая взорвавшиеся немецкие части контрударами но иначе как катастрофой итоги той кампании назвать нельзя. Контрнаступление под Москвой было несомненным успехом, но решительной победы в этой операции Сталин достичь не удалось. Немцы смогли отступить в относительном порядке и закрепиться на рубежах, не таких уж и далеких от большевистской столицы. Хотя полковник кинул головой в сторону, оставшуюся за нашими спинами батальона. Кто-то из этих солдат вполне мог встретиться со старшими братьями, говорить с ними о своих военных делах. Пожимать руку, пить чай, как это принято у русских, из одного котелка. «Джеймс, вы считаете это инфекцией?» – спросил я. «Почти я», – ответил мне он. «Только инфекция не биологическая, а скорее идейно-информационной». Ведь что такое большевизм? Это своего рода идейный информационный вирус, который заставляет своего носителя совершать невозможные вещи. Есть народы, подверженные к воздействию этого вируса, а есть устойчивые. Русские относятся к первым, а мы англосаксы ко вторым. Немцы стоят как раз посередине. Но у них, по счастью, свой набор вирусов. Борьба против союза большевистской России и большевистской Германии была бы для нас безнадежной. И вообще, картина распространения таких идей, как христианство, ислам, большевизм, фашизм, имеет сходство с течением эпидемии. Только вот заболевшие при этом не всегда делаются слабее. В некоторых случаях наоборот. Старшие братья – это своего рода супер-большевики. Откуда вы все это знаете, Джеймс? Без всякой задней мысли спросил я и добавил: "Как вы думаете, у нас у американцев есть свои старшие братья?" Относительно эпидемий улыбнулся полковник Рэндалл. У нас подлый двадцатый век, и они могут быть оружием, особенно идейные эпидемии, перевернувшей в семнадцатом году Россию, а в тридцать втором году Германию. Не стоит их недооценивать. Что же касается наших старших братьев, то я на эту тему пока не думал. Если будет такая возможность, наши люди в Москве попробуют навести справки и составить для нашего президента отдельный доклад. Этот разговор состоялся больше суток назад. После него мы побывали еще в нескольких местах, включая разбомбленную русскими железнодорожную станцию и крупный аэродром. Увиденное утвердило нас в понимании масштабов той катастрофой, что постигла вермахт в этих краях. И ведь после таких потерь немцы еще отчаянно сопротивлялись, дались до тех пор, пока у них не кончились патроны. А некоторые группы эсэсовцев и сейчас продолжают скрываться в развальных, видя с русскими совершенно уже безнадежную борьбу. Эти дикари, русские немцы, стоят друг друга в своем упрямстве. Не зря же до самой революции немцы были единственной европейской нацией представителей, которой охотно селились среди русских. Вечером того же дня, засыпая под шум мотора в салоне самолета, я вдруг подумал, что теперь мир ждет совершенно другая история. И мне приснились мифические старшие братья русских, трехметрового роста, с горящими как фары кадиллака глазами и страшными клоками, торчащими изо рта. Сразу после полуночного прилета в Москву и прибытия в посольство я ознакомился со всей поступившей на мое имя информацией, а потом снова завалился спать. Полковник Рендел же прямо с аэродрома куда-то исчез и появился в посольстве только с утра. Первое, что сказал ему я при встрече, — собирайтесь, полковник, и наденьте все свои побрякушки, мы с вами идем на прием к Сталину. Меня предупредили, чтобы я взял с собой военного представителя моей миссии, я сделал паузу. И подготовьтесь, будет обсуждаться практический вопрос наших военных поставок по ленд и прямых закупок промышленного оборудования за золото. — Интересно, — покачал головой полковник, — а я вам могу кое-что сказать про наших американских старших братьев? — Ну, Джеймс, не томите, — поторопил его я. — Во-первых, сэр, их здесь нет. Мой источник утверждает это абсолютно точно, — сказал полковник. — А во-вторых, сэр, не я, не вы, скорее всего, не подали бы руки этим мерзавцам, — вздохнул. — Я не знаю, можно ли вызвать на дядюшку Джо, но он наверняка что-то знает. В Кременовском коридоре на полпути к сталинскому кабинету произошла одна интересная встреча. Прямо навстречу нам двигалась странная процессия. Первым шел гордый, как призовой петух на ярмарке, какой-то чин НКВД. Не разбираюсь я в всех этих ромбах, шпалах, звездах, нашивках, мне простительно. Я человек штатский. Следом за чекистом, как сказал мне позже Рэндалл, это был полковник, равный армейскому генерал-лейтенанту, шел высокий белокурый тип в потрепанном и рваном парадном мундире СС. Мой взгляд скользнул по нему и уперся у его конвоиров. Крепкие, хорошо развитые парни, одетые в доселе, незнакомые мне зеленую пятнистую форму. Штаны и куртка довольно свободного покроя, на голове кепи немного похожие на те, что были в нашей армии во время гражданской войны. На куртках с левого ряд закреплены какие-то значки или медали. Следом за двумя солдатами, конвоирующими эсэсовца, сошел молодой офицер кавказской наружности. Его чуть скучающее выражение лица и множество наград говорили, что это опытный вояка, который наверняка и захватил в плен этого эсэсовца. Что-то внутри меня вздрогнуло, хотя встречные скользнули по мне равнодушным взглядом, эсэсовец затравленным, а его конвоиры скучающими. За что-то еще уцепился мой взгляд. И тут я понял. На тех людях в Пьетнистом, что конвоирил ли эсэсовца, были погоны. Самым самом логею большевиков разгулит люди в погонах, и на них никто не обращает внимания. Первым, оправившийся от ступора полковник, шепнул мне на ухо. — Сэр, это они. — Кто они? — сначала не понял я. — Сэр, те в пятнистых куртках — это и есть старшие братья, — сказал рендер Господи, это же сущие демоны. Из какой преисподней дядя Джо вызвал их в наш мир? Он перевел дух и добавил. — А тот наций, что попался в их когти, никто иной, как четвертый человек в Рейхе, любимец Гитлера, обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих. Не знаю, как им это удалось, сэр, но теперь Гитлер будет в бешенстве. В таком состоянии как раз и делаются все самые крупные политические ошибки. Джеймс, торопливо прошипел я ему на ухо, ибо мы почти пришли. Подумайте сами, зачем дядя Джо показал нам эту кампанию. Не думайте, что это получилось случайно, это не так. Думайте, зачем ему это надо то, чтобы мы знали, что у него есть. Ц, думайте, мы пришли». Еще несколько шагов, и сопровождающий распахнул перед нами дверь приемной рабочего кабинета дядюшки Джо. Не мешкая, нас с полковником пропустили внутрь, и массивная дубовая дверь закрылась за нами. В кабинете, кроме советского вождя, было еще два человека, не считая незаметного как тень переводчика. Первым был невысокий, плотненький, кавказец Пинсне. В нем я сразу узнал наркома внутренних дел Берия. Была еще одна высокая и крепкая женщина средних лет, одетая в военную форму обычного для Совета вида. То есть, конечно, вместо обычных для чекистов синих галифе, на даме была синяя юбка. Волосы, собранные в пучок и массивные очки в роговой оправе, придавали ей вид строгой школьной учительницы Но, несмотря на показанную обыденность, я чуял, что в этой леди сидит такой же демон, как и в тех головорезах, что мы встретили в коридоре. Добрый день, мистер Гопкинс, поприветствовал меня дядя Джо. Рад вам представить генерального комиссара госбезопасности Лаврентия Павловича Берия и комиссара госбезопасности третьего ранга Антону Нина Викторовну. Сэр, ответил я, позвольте представить вам моего личного помощника по военным вопросам полковника армии США Джеймса Рэндалла. Дождавшись, пока полковник поприветствует большевистского лидера, я продолжил. Сэр, если не секрет, — Почему вы решили познакомить нас с руководителями советской тайной полиции? — пошутил. — Мистер Сталин, разве во время нашей поездки мы слышали что-то противозаконное? Дядюшка Джо ухмыльнулся в усы. — Нет, во время вашей поездки на фронт вы никаких советских законов не нарушали. Не буду скрывать нам известно, в какой именно службе армии США работает полковник Рэндалл. Берия довольно усмехнулся, а Сталин продолжал. — Дело в другом. Товарищ Берия, помимо своей основной работы, курирует у нас вопросы вооружений и военной промышленности, и, следовательно, именно он будет с нашей стороны заниматься лендлизом и поставками промышленного оборудования. Товарищ Антонова является моим личным помощником по вопросам, связанным с североамиканскими Соединенными Штатами. Именно она посоветовала отправить вас в эту поездку на фронт. Ведь, как говорят у нас, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И вдруг Сталин на нарушение всех протоколов обратился прямо к моему помощнику. «Вы довольны этой поездкой, мистер Рэндалл? Вы увидели все, что хотели?» «Да, сэр», — честно ответил он. «Отлично», — сказал дядя Джо и прошелся по кабинету. «Теперь вы верите, что мои слова о том, что СССР способен самостоятельно разгомить нацистскую Германию, не являются простым блефом?» — Теперь мы в это верим, — ответил я вместо полковника. Места, прошедших боев внушают ужас, а Красная Армия выстрела и победила в схватке с сильным и коварным врагом. Еще несколько таких поражений, и вермахт покатится назад в свою Германию. — Не торопитесь, мистер Гопкин, — сказал Сталин. Эти поражения вермах потрясли, но не уничтожили. Ведь нацисты подмяли под себя ресурсы всей Европы, с которой нам тяжело тягаться в области промышленного производства. Кроме того, мало отбросить нацистов в Германию, надо их еще и уничтожить. И для этого необходима высадка войск союзников в Европе и полная ликвидация нацизма. «Поскольку Лендис теперь распространен и на СССР», — сказал я, — «то мы, американцы, поможем вам с поставками вооружений». Я повернулся к Рэндаллу. Толковник. Тот раскрыл папку и передал советскому вождю предварительный список того, что планировалось поставить в 1942 году. Сталин взял несколько листов бумаги и, к моему удивлению, передал их комиссару Антоновой. Та раскрыла их, бегло побежала взглядом и посмотрела на меня, как учительница нашего луна, не выучившего урок. «Это несерьезно, мистер Гопкинс», — неожиданно низким голосом, но на прекрасном английском языке сказала она. «Мы один на один ведем тяжелейшую войну в истории. А вы что нам предлагаете?» Я растерялся. На меня из-под стекол очков смотрел тот самый демон из преисподней, и еще неизвестно, кто был опаснее, те головорезы в коридоре или эта женщина. — Скажите, что же вы хотите? — торопело поговорил я. Антонов вопросительно посмотрел на советского вождя, и тот одобрительно кивнул, ухмыляясь усы. — Мистер Гопкинс, — сказала она, подходя к столу, — вот наши требования. Это то, что нам действительно нужно. Она стала что-то быстро черкать в нашей заявке красным карандашом. Я подошел и посмотрел. Русские резко увеличили запросы на броневой лист от 30 до 50 мм, листовой дюралюминий, авиационные и пехотные рации, скорострельные зенитные установки для кораблей. Само собой, война требовала большого количества латуни, артиллерийского и ржейного пороха, взрывчатки. Фронт, как ненасытное чудовище, пожелал все это в огромных количествах. Кроме того, американские тяжелые грузовики и бронетранспортеры были нужны им в таких же больших количествах. Примерно так же обстояло дело с новейшими истребителями Р-39 «Аэрокобра» и средними бомбардировщиками А-20 «Бостон». Однако губа не дура. Зато они совершенно отказались от наших танков всех типов и моделей, а также от устаревших истребителей Р-40 «Китти Хоук» с их ненадежными моторами и слабым вооружением. Как жестко сказала комиссар Антонова, «янки не умеют делать танки». Переданный мне в конце разговора Берии список промышленного оборудования, которое СССР желал закупить за золото, больше годился бы в качестве каталога крупной промышленной выставки. Приобретались не только отдельные станки, хоть и этого хватало. Приобретались целые заводы, которые наши фирмы должны были поставить и смонтировать под ключ. Вот то снова наступил 1928 год, и СССР опять начал свою индустриализацию. В каталоге были указаны не только производители оборудования, но и примерные цены на него. Я взвесил список в руке. Если все это будет реализовано, то окажется крупнейшим контрактом для нашей промышленности. Еще я обратил внимание на то, что все поставки были рассчитаны до середины 1944 года. Над этим стоило подумать отдельно. Сказав, что мы такие вопросы решать неуполномочены и нам необходимо посоветоваться с Вашингтоном, мы с полковником Рэндаллом откланялись и вышли из кабинета дяди Джо. У меня по спине ручьем тек пот. Такого мне еще переживать не доводилось. Полковник тоже был не в лучшем состоянии, немедля сразу из кемля, мы отправились в посольство. Если раньше стоял вопрос, что большевики слишком быстро рухнут перед натиском немцев, то теперь все было наоборот, СССР угрожал стать самой могущественной державой мира, если бы не эти японцы. 8 февраля 1942 года, Москва, Кремль, кабинет Сталина, вскоре после ухода мистера Гопкинса, полковника Рэндалла и переводчика. Но товарищ, — сказал Сталин в раздумьях, прохаживаясь по кабинету, — не слишком ли мы сильно населены на наших американских партнеров? — Не сильно, товарищ Сталин, — ответила Антонова. — Янки они такие, понимают только язык силы и еще натуральный обмен, ты мне, я тебе. Вот случится битва в Коралловом море, и тот же Гопкинс станет как шелковый. Она посмотрела на Берию, и тот загадочно кивнул, блеснув стеклами пенснея. Это означало, что разоблаченный и работающий под нашим контролем агент японской военно-морской разведки уже переправил в информацию, что американцы имеют возможность читать японские шифры. Ответный сигнал, что этот слив был воспринят японцами совершенно серьезно, уже поступил на Лубянку. Теперь осталось ждать, с каким результатом закончится в Тихом океане первая в мире битва авианосцев. Если японцы не дураки, то США еще долго будет не до Европы. Просчитав эту комбинацию, Сталин снова довольно улыбнулся усы. «Тайная война — тоже война. И неважно, что против союзника. С такими друзьями нам никаких врагов не надо». «Ничего, товарищ Антонова», — сказал он. «Сейчас они свяжутся с Вашингтоном, согласуют списки. Как раз времени останется аккурат узнать, чем закончилось дело у порта Морсби. И куда они потом денутся-то? До свидания, товарищи. Мне надо еще поработать». Действительно, в кабинете, а еще больше в ноутбуке, его ждали горы непрочитанных книг из будущего. Сталин уже убедился, что даже обычная литература несет множество ценнейшей и полезнейшей информации, как, например, идеи писателя Владислава Конюшевского в своей книге «О попаданце Лисове» о формировании разведывательно-диверсионных террор-групп. Он отвел себя на чтение такой литературы по полтора часа в день. Во-первых, прекрасный отдых для головы, а во-вторых, На многие вопросы потомки смотрели с несколько иной стороны. Сейчас товарищ Сталин включил ноутбук и щелкнул мышкой по папке библиотеки «Влад Славин. Морской Волк». 9 февраля 1942 года. Утро. Москва. Кремль. Кабинет Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Присутствует. Верховный главнокомандующий Сталин Иосиф Виссарионович. Генеральный комиссар ГБ Берия Лаврентий Павлович и его начальника генштаба Веселевский Александр Михайлович, генерал-майор Бережной Вячеслав Николаевич, вице-адмирал Ларионова Виктор Сергеевич, комиссар ГБ третьего ранга Антонова Нина Викторовна. Сегодня в этом кабинете собрались, может быть, и не самые могущественные, но зато уж точно самые осведомленные люди на планете, уже знающие, что слова Молотова сказанное в обращении к советскому народу еще 22 июня 1941 года. «Наше дело правое» враг будет разбит, победа будет за нами, оказались пророческими. А вот знания вполне возможно перековать на могущество, чем они собирались сейчас заняться. Это были суровые и уставшие люди, на плечах которых лежит ответственность за исход войны, будущие страны и всего мира. Даже единственная женщина среди них выглядела сейчас такой же суровой, такой же усталой и такой же закаленной. Но даже через эту несмываемую усталость провелась простая человеческая радость. Невероятными усилиями как присутствующих здесь, так и других советских людей, враг не только был остановлен, не только отброшен назад, но и потерпел одно из самых страшных поражений в истории. Все присутствующие хорошо знали название битвы аналога из другой истории, битвы, которая должна была завершиться только через год, на Волге, у города Сталинграда. Специалистам она была известна как операция «Уран». Последним из приглашенных на встречу вошел Александр Михайлович Василевский. И тогда, повинуясь повелительному кивку Сталина, Пасклебышев тихо закрыл массивную дубовую дверь, отрезав от внешнего мира и кабинет, и всех в нем присутствующих. Первым взял слово хозяин. «Итак, товарищи, с победой вас! Уже очевидно, что ваша полынь, товарищ Бережной, привела немцев прямо к Большому Урану. Вы, а также ваши бойцы и командиры вынесли достойный вклад в эту победу, которая еще получит оценку истории» товарищ Ларионов и руководимый им Черноморский флот также внесли свой достойный вклад. Их выпады в стиле лучших фехтовальщиков так затерроризировали немцев, что по побережью Черного моря от Херсона до самой болгарской границы они уже вынуждены держать почти такую же плотность войск, как и на фронте. При том дефиците резервов, что испытывает немецкое командование, эти, с позволения сказать, примороженные полки и дивизии, не смогли оказаться на нашем фронте. Но на товарища Ларионова постоянно поступают жалобы, Товарищи старшие флотские командиры во главе с контр-адмиралом Горшковым жалуются и в ЦК, и непосредственно товарищу Сталину, что вы совершенно загоняли их со своей воевой учебой и походами к берегам Румынии. Оказывается, из-за службы некоторым товарищам некогда поспать. Сталин немного помолчал. Имейте в виду, товарищ Дорионов, если эти товарищи находят время писать жалобы, значит, что вы даете им совершенно недостаточную нагрузку. Это обленились, понимаешь, при Октябрьском, и думают, что война — это прятаться в базе от немецких самолетов. Вождь повинулся к лучшему менеджеру всех времен и народов. — Вы что-то хотели сказать, товарищ Берия? Тот кивнул. — Да, товарищ Сталин, если вы дадите нам имена и фамилии этих несознательных товарищей, мы проведем с ними профилактические беседы. предупредим, так сказать. Армейские командиры на фронте совершенно не жалуются на усталость, хоть им и приходится в тысячу раз тяжелее. И еще у меня есть одна приятная новость для товарища Ларионова. Мы смогли воспроизвести первую пробную партию 5000 осколочных угасных выстрелов в 130-мм автоматической артиллерийской установки. Примерно через неделю эта партия боеприпасов поступит в Севастополь, и после пробных стрельб можно будет частично отменить режим экономии боеприпасов для столь ценной боевой единицы. А почему частично, поинтересовался Сталин? Если мы уже можем производить боеприпасы, то почему бы не воспользоваться возможностями этого корабля по полной программе? Износ стволов, товарищ Сталин, коротко пояснил вице-адмирал ларионов Пока мы не научимся производить точно такие же по характеристикам стволы, пользоваться ресурсом надо удумчиво. Но хорошо, товарищи, подвел итог военно-морской теме Сталин. Есть мнение, после полного завершения всех действий по операции «Полынь» отозвать товарища Василевского с юго-западного направления для руководства генеральным штабом. Товарищ Шапошников сейчас находится в госпитале, и неизвестно, сколько еще он там пробудет. Вы что-то хотите сказать, товарищ Лорионов? Товарищ Сталин, — сказал вице-адмирал, — перед вылетом я заезжал в госпиталь и интересовался здоровьем Бориса Михайловича. Ему уже сделана операция, которая улучшила его состояние, но болезнь зашла слишком далеко. Теперь врачи могут лишь продлевать пациенту жизнь, выигрывая для него годы, месяцы, дни. Всякое возвращение к активной жизни исключено. Максимально, что допустимо для Бориса Михайловича, это написание мемуаров и анализ операций первых месяцев войны. Сталин немного помолчал, тиская в руках неизменную трубку, которая из приспособления для курения превратилась у него в некий талисман. Потом обратился к Осилевскому. Тогда, товарищ генерал-лейтенант, вам как можно скорее надо сосредоточиться на работе генерального штаба. Кстати, кого бы вы рекомендовали на должность командующего юго-западным направлением и, соответственно, юго-западным фронтом? «Генерал-майор Аталбухина, Федора Ивановича, товарищ Сталин», — ответил тот. «Сейчас он совершенно бесполезно проводит время на Кавказском фронте. Угроза нападения Турции стала совсем маловероятной, и держать тылу одного из лучших советских полководцев совершенно излишним». «Мы подумаем над вашим предложением, товарищ Василевский», — сказал Сталин, сделал себе зарубку в памяти. «Что-нибудь еще?» «Товарищ Сталин», — продолжил Василевский, — «мы предполагаем, что, как и в прошлый раз, немцы выберут южные направления для нанесения главного удара в летней кампании 1942 года. В связи с этим целесообразно было бы освободить командующего юго-западным направлением от сиюминутных забот по командованию соответствующим фронтом и дать ему сосредоточиться на решении чисто стратегических задач». Вот смотрите, Василевский развернул на столе контурную карту с размеченными зонами ответственности фронтов и предполагаемой фамилиями командующих. Значит так. Во-первых, расформированный нынешний Южный фронт, он свою задачу выполнил. плеще ликвидировал. Его частью можно использовать для усиления других фронтов юго-западного направления или вывести в резерв для отдыха и пополнения, как, например, хорошо показавшие себя штурмовые батальоны. Крымский фронт переименовал в Южный. Командующим фронтом оставляем генерал-майора Рокоссовского. Зоной ответственности для Нового Южного фронта будет Крымский оборонительный район и фронт по Днепру от Херсона до Днепропетровска. Зоной ответственности для Юго-Западного фронта предлагаю назначить полосу от Днепропетровска до стыка с существующим Брянским фронтом. Командующим Юго-Западным фронтом предлагаю назначить освободившегося Родиона Малиновского. Сталин машинально подергал луз. «Вы хотели что-то сказать, товарищ Бережной?» Да, товарищ Сталин, генерал-майор посмотрел на схему. Товарищ Василевский нарезал фронтам очень широкие полосы ответственности, по 300-400 километров. В случае серьезной нагрузки такой фронт будет плохо управляем. Каждого осетра надо было разрезать пополам. Сейчас, когда структура еще не устоялась, сформировать один новый штаб фронта будет не так сложно. Да и немецкое командование сейчас не в самой лучшей форме и не сумеет подловить нас на орг моментах. Сталин, задумавшись, развалку прошелся по кабинету. «Товарищ Березной, будьте добры и покажите нам ваши предложения на карте». Генерал-майор подошел к столу. «Предлагаю переименовать юго-западное направление в украинское и разбить его на четыре фронта. Для первого украинского фронта нарисуем полосу от Курска до станции Балаклея, то есть тот отрезок бывшего юго-западного фронта, в полосе которого не проводились действия по плану Полынь. Второй украинский фронт возьмет полосу от Балаклея до Днепропетровска, третий украинский – От Днепропетровска до Запорожья, а четвертый украинский от Запорожья до Херсона. Персонали и возможных командующих товарищ Осиповский знает лучше меня. Только вот полосу первого и второго украинских фронтов следовал бы усилить особо. Есть предположение, что именно там от Харькова и Полтавы немцы начнут свой летний поход за нефтью. Хорошо, кивнул Сталин. Мы воспомнили, товарищ Бережной, и ваши предложения кажутся нам разумными. Мы немного подумаем и сообщим вам окончательный результат. Этим летом на юге мы должны показать немцам мнимую слабость, там, где у нас слабостью не пахнет. Подумайте, как это лучше сделать, учитывая то, что их фюрер будет просто жаждать мести за зимние поражения. Мы еще поговорим на эту тему, но предупреждаю, сразу после завершения операции «Молния», внимание к южному направлению снова должно стать приоритетным. Товарищ Бережной, как протекает ваша подготовка к операции? Вот товарищ Сталин, генерал-майор Бережной, передал вождю план график ремонтных работ и проведения учебно-тренировочных занятий с отметками об исполнении. Тут и мои данные, и бригада Катукова. «Взаимодействуйте, значит», — сказал Сталин, пролистав бумаги и удовлетворенно кивнув головой. «Можно сказать, дружим с семьями», — ответил Бережной. «И штабы, и командиры, батальонов у Михаила Ефимовича очень хорошие. Думаю, что к часу Че мы успеем полностью подготовить обе бригады к действиям в условиях глубокого рейда». Первый и второй гвардейские корпуса, также готовящиеся к молнии, пока в план операции не посвящены, и готовятся по своим программам. Очень хорошо. Сталин бросил косой взгляд на Берию. Теперь мы хотели бы немного отвлечься от насущной военной повседневности и поговорить на перспективу. О науке и технике, о том, что нам разрабатывать самим и что лучше купить у буржуев. О политике и религии, а также о партии и ее роли в истории. Сталин вздохнул и взял руки трубку. «Товарищ Берия, вы начните, а я пока послушаю». «Товарищи...» Берия снял пинсней и стал машинально его протирать. «Мы хотели бы знать, какой итог войны нам необходим, чтобы не повторилась история вашего мира с затяжной холодной войной и последующим распадом советской системы». Выходцы из 21 века переглянулись. «Давайте сделаем так», — начал генерал-майор Бережной. «Я начну, а товарищи, если что, меня поправят». «Пожалуйста, товарищ Бережной», — кинул Сталин. «Мы вас слушаем». Генерал-майор обвел взглядом собравшихся. Давайте начнем с того, что независимо от того, на каких рубежах завершится Вторая мировая война, во-первых, СССР войдет в число стран-победительниц, а во-вторых, после войны нашим главным геополитическим и идеологическим противником будут Соединенные Штаты Америки. Этот факт определяется даже не пожеланиями тех или иных советских или американских политиков, а фундаментальными различиями в этнокультурных доминантах, русских и англосаксов являющихся основами для советского и, соответственно, американского общества. «Что вы имеете в виду под различными этнокультурными доминантами?» – спросил Берия. «Различные способы мышления и различный набор ценностей», – ответил Бережной. «В частности, американское общество – это общество воинствующего индивидуализма, которое делает для этих людей абсолютно неприемлемым социалистический путь развития». Немногочисленные исключения только подтверждают правила – мы имеем дело с мощным империалистическим государством, имеющим поддержку собственного населения. Один раз их общество уже было поставлено на грань краха Великой депрессии, и ради выживания они были вынуждены несколько отступить от своих принципов. Теперь они попытаются использовать Вторую мировую войну для установления своего контроля над большей частью промышленных мощностей и материальных ресурсов планеты. В нашей истории им это удалось. Соотношение сил между блоками социалистических и империалистических стран в течение второй половины двадцатого века колебалось от одного к трем до одного к двум. Мы держались, пока в нашей экономике давали о себе знать преимущества социализма. Берия поднял взгляд. «Товарищ Бережной, скажите, а куда они делись, эти преимущества социализма?» «Товарищ Берия, об этом вам немного попозже расскажет товарищ Антонова», — ответил тот. «Могу сказать одно». В 1990 году без всякой войны в СССР была введена карточная система на основные продукты питания и предметы первой необходимости, а также проведена конфискационная денежная реформа с изъятием вклада в население в сберегательных кассах. В этот момент в полной тишине раздался хруст сломавшегося карандаша и произнесенный полголоса замысловатое грузинское ругательство. «Извините, товарищ Бережной, сказал Сталин за свои обломки в плетеную корзину для бумаг. Не сдержался». Вы предоставили нам достаточное количество разной литературы, где описывался этот, с позволения сказать, процесс, но таких подробностей там не было. Продолжайте, пожалуйста. Товарищ Сталин, сказал бережной, с вашего позволения я вернусь к внешним аспектам нашего существования в послевоенном мире, потому что один и тот же человек с удавкой нашей и без нее — это все-таки два разных человека. Интересная мысль, заметил Сталин, прямо подтверждающая марксистский тезис о том, что бытие определяет сознание. Березной кивнул, признавая правоту вождя, и продолжил. Удавкой на шее я назвал цепь военных баз, которыми Соединенные Штаты окружили СССР и его союзников. Благодаря экономическому господству над большей частью мира, американцы могли себе это позволить. Во второй половине XX века военные расходы США регулярно превышали совокупные военные расходы всех стран мира. Единственное, что останавливало их стремление развязать новую мировую войну, это страх взаимного ядерного уничтожения. «Но давайте по порядку». Александр Михайлович обратился Бережной к Василевскому. «Вы, как начальник генштаба, скажите, какие рубежи обороны самые устойчивые?» «Товарищ Бережной», — несколько раздраженно ответил Василевский, «наиболее устойчивый рубеж обороны, опирающийся на естественную водную преграду, например, крупную реку». «Теперь, товарищ генерал-лейтенант, рассмотрим в качестве естественных водных преград три океана, Северный, Ледовитый, тихий и атлантический», — сказал Бережной. «Чтобы после войны разговаривать с Соединенными Штатами на равных, СССР должен вобрать себе фактически всю Евразию, может быть, за исключением малайских джунглей. В ходе войны совершенно точно необходимо сделать две вещи – установить наш контроль над всей континентальной Европой, а не только над половинкой Германии, и вызвать искусственный крах Британской империи. В конце концов, не только немецкие нацисты ответственны за развязывание этой самой страшной войны в мире, но и находящиеся у власти французские и британские политики, решившие руками Гитлера уничтожить СССР. «Вы совершенно правы, товарищ Бережной», — сказал Сталин, крутя в руках карандаш. «Но разве из этого следует, что мы должны оккупировать Европу?» «Не оккупировать, товарищ Сталин, а освободить», — сказал генерал-майор Бережной. «Осводить и от фашизма, и от капитализма одновременно». «Да и с точки зрения политических перспектив, или мы это сделаем, или СССР будет жить в условиях постоянной угрозы с этого направления. Это как с крымским ханством. Пока оно было независимым, то было для России ужасным незаживающим геморроем». Но как только Суворов взял Бахтисара и присоединил Крым к Россией, а Ханна послал доживать жизнь в Калугу, все сразу успокоилось. Правда, стоит туда попасть каким-нибудь оккупантом, так татарах ретивое играет, но это уже вопрос внутренней, а не внешней политики. Вот товарищ Берия Дока по части объяснения правила социалистического общежития, ему и его людям там и карты руки. Мы вас поняли, Сталин прошелся по кабинету, мы всем обещали, что будем строить социализм в отдельно взятой стране. Но никогда мы не говорили о том, каковы будут границы этой страны. Товарищ Василевский, есть не утвердить конечной целью войны на западном направлении линию побережья Атлантического океана, включая сюда и Скандинавию. Именно Красные Армии и никто другой должны сводить Норвегию от немецких оккупантов. Что делать с Англией, мы решим позже. Теперь, товарищ Бережной, каким образом вы предлагаете достичь этой высшей степени полезной цели? «В нашем прошлом, во второй половине войны, Красная Армия проводила наступательные операции, направленные по большей части на вытеснение армии противника с нашей территории, а не на их решительное окружение и уничтожение», — академическим тоном произнес Бережной. Тому было несколько причин, объективных и субъективных. Для начала следует отметить, что почти до самого конца войны Красная Армия не имела бронетехники, способной на равных сражаться с новыми немецкими танками. Как вы помните, этот вопрос мы поднимали еще 10 дней назад. Тогда вами было принято положительное решение, ибо десятью танками Т-72 войну не выиграть. Еще одна, максимум две, такие операции, как полынь, и машины встанут на прикол. Но перед этим у них должны появиться достойные наследники. У товарища Шашмурина уже готов эскизный проект тяжелого танка со 100 миллиметровой пушкой на основе морского орудия Б-34, который он предварительно решил назвать ИС-1. Сталин кивнул. Решение по поводу Молотовского судостроительного завода принято, пока у нас снова не возникнет нужда в океанском флоте, он будет выпускать бронекатера для нашего северного флота и бронетанковую технику для частей особого назначения. Тогда, товарищ Сталин, сказал генерал-майор Бережной, у нас есть шанс, используя фору в развитии, наносить вермахту одно окончательное поражение за другим, не давая Германии скопить стратегические резервы для крупной битвы вроде Курской дуги, произошедшей в нашей истории. Самое главное выбивать у немцев не танки и самолеты, а солдат и офицеров с опытом ведения победоносных кампаний в Европе и на Восточном фронте летом-осенью 1941 года. Поступившие вместо них на фронт новобранцы на окажут нам значительно меньшее сопротивление. Товарищ Василевский Сталин посмотрел на своего начальника генерального штаба. Что вы на это скажете? «Стратегия понятная, товарищ Сталин», — ответил генерал-лейтенант. «Собственно, именно из-за таких действий немецкого командования в летнюю осеннюю кампанию прошлого года мы фактически потеряли всю нашу армию мирного времени. Если еще наши ВВС с помощью товарищей добьются господства в воздухе, то я считаю предложенную стратегию вполне осуществимой и способной привести к достижению поставленной цели. Только вот один вопрос. Неужели, поняв, что мы можем в одиночку занять всю Европу, американцы не постараются опередить нас? Товарищ Бережной кинул Сталин. Ответьте на этот, как нам кажется, ключевой вопрос». Чтобы американцы не вмешивались в европейские дела, необходимо, чтобы все их ресурсы были связаны войной на Тихоокеанском театре боевых действий. В нашей истории первым неуспехом японского императорского флота была битва в Корловом море в мае этого года, а первым сокрушительным поражением – сожжение атолла Мидуэй. Опять же, сокрушителем это поражение сделали не сбитые самолеты и не потопленные авианосцы, а потеря основного костяка палубных летчиков, имевших высококачественную довоенную подготовку. Если американский флот потерпит поражение в Коралловом море и потеряет свои последние авианосцы, то битва у Медаэя просто не случится. Срок, который американская промышленность сумеет восстановить потери, а флот освоит новую технику и приведет ее в боеготовое состояние, исчисляется полутора-двумя годами. До этого момента американцам на Тихом океане будет крайне туго, и они не смогут вмешаться в ситуацию в Европе. Бережной остановился и посмотрел на улыбающиеся усы вождя. «Товарищ Сталин, я сказал что-то смешное». «Совсем нет, товарищ Бережной», — улыбнулся тот. «Просто мы пришли к тому же выводу, и товарищ бери уже принял соответствующие меры. Теперь мистер Рузвельт вместо победы под этим самым Мидуэем получит дырку от Бублика. Потом есть мнение, что после нашей победы в Европе мы, как и в вашем прошлом, развернем свою армию на восток и нанесем поражение неожидающим этого японским милитаристам. Пусть не думают, что только они могут начинать войны первыми». Вы это имели в виду, когда говорили об освобождении от удавки? «Именно так, товарищ Сталин», — ответил Бережной. «Для окончательного снятия угрозы американского уторжения необходим наш контроль над британскими островами на западе и японскими на востоке. Не стоит оставлять потенциальному противнику возможность создать у нас под боком непотопляемый авианосец». «Мы рассмотрим этот вопрос позже», — кинул Сталин. «Сейчас достаточно того, что мы в общих чертах определились с нашими действиями на сухопутном фронте. Товарищ Василевский, вы что-то хотите сказать?» Генерал-лейтенант Василевский кивнул. «Сейчас на повестке дня стоит определение направления удара немецких войск в летнюю кампанию этого года», — сказал он. «Гитлер непременно попробует взять реванс за поражение этой зимы. Срыв этого наступления, разгром и уничтожение созданных для него войсковых группировок может оказаться следующей после молнии операцией по решающему разгрому Вермахта». «Своего рода аналогом вашей курской дуги, товарищ Бережной, только у немцев еще не будет тигров и пантер» а наши войска уже получат усовершенствованные Т-34-76 и КВ-1. Совершенно правильные мысли, товарищ Василевский, кивнул Сталин. Конечно, окончательное решение Гитлер примет уже ближе к лету, но не забывайте про две вещи. Во-первых, на немецкие планы неизбежно повлияет результат нашей операции «Молния». Какие бы планы Гитлер ни имел сейчас, после ее завершения они могут полностью поменяться. Во-вторых, грядущее лето будет достаточно дождливым, что затруднит немецкие операции на Ленинградском и Московском направлениях. Напротив на юге сложится вполне благоприятная обстановка для действий моторизованных войск. Пока товарищ Бережной будет заниматься операцией «Молния», генеральный штаб не должен глаз спускать с перемещения немецких войск. Именно в них скрыт ответ, по крайней мере, на вопрос «Где? Вам все понятно?» Василевский кивнул. И Сталин перевел взгляд на комиссара госбезопасности третьего ранга Антонову. «Теперь мы заслушаем доклад товарища Антоновой по вопросу исчерпывания преимуществ социализма в экономике». Заметив, что начальник генерального штаба собрался уходить, Сталин остановил его. «Э, товарищ Василевский, останьтесь. Лишних знаний не бывает, а если и бывают, то, может, они совсем не лишние. Может, вы однажды окажетесь на моем месте, и вам тогда пригодится то, что вы можете услышать здесь и сейчас». Сказано это было как бы в шутку, но в воздухе повело чем-то таким, эдаким. Преемником, короче, Сталин уже знал, что в той истории были люди, которые не предали ни его, ни его памяти. А значит, на них можно полагаться по полной программе. Почуяв это самое веяние, Александр Михайлович молча кивнул и остался. Нина Викторовна Антоновна глубоко вздохнула. Сейчас, как в далекие студенческие времена, она вдруг почувствовала себя на экзамене перед строгими профессорами. Товарищ Сталин. Начнем с того, что в настоящий момент социалистическая экономика СССР является многоукладной. Крупные и средние предприятия полностью находятся в руках государства, а мелкие и большая часть сельскохозяйственных предприятий состоит в артельной кооперативной собственности. Кроме этого, имеются кустыри-одиночки, которые заполняют тот сегмент экономики, который не выгоден для более крупных предприятий предвоенные и первые послевоенные годы Госплан СССР проводил планирование выпуска продукции в натуральном исчислении, ведь люди, в отличие от банкиров, денег не едят. Такая структура экономики как раз и позволяет реализовывать все преимущества социалистического строя, не разрушая основы народного хозяйства. Сталин кивнул. Именно так и должно быть, товарищ Антонова. Но вы не сказали, почему преимущества социалистической системы перестали действовать. А потому, товарищ Сталин, что Хрущев, который пришел после вас к власти, с какого-то перепугу решил за следующие 20 лет прийти к коммунизму. Ради этого он отобрал у колхозников приусадебные участки, зарезал весь скот, находившийся в личном подворье, уничтожал деревни и свозил колхозников в эдакие мини-города, поселки городского типа. Колхозы из сельскохозяйственных производственных артелей превратились в точную копию совхозов, лишенных всяческой самостоятельности. В результате всего этого, несмотря на свои нецелинных и залежных земель, с конца 60-х годов СССР начал закупать за границей зерно и другие продукты питания. В промышленности и сфере услуг он уничтожил артельно-кооперативные движения и кустарей-одиночек. К началу 60-х экономика СССР превратилась из социалистической в государственно-капиталистическую, но и это еще было не все. Госплан в своей работе перешел на планирование в денежном исчислении, и каждый год планы автоматически индексировались на 3% без учета реальных возможностей предприятий. Невыполнимые планы привели к тому, что с одной стороны предприятия стали изыскивать пути для увеличения издержек, тем самым выполняя план по затратам средств, а с другой стороны пышным цветом расцвели приписки и коррупция, подпольные частные цеха производили продукцию и легализовали ее через государственные предприятия. Страну начала разъедать самая настоящая ржа. Чтобы восполнить недостающее производство СССР, стал все больше и больше товаров закупать в капиталистических странах. Чтобы добыть необходимую для этого валюту, на экспорт продавались нефть и природный газ. Некоторое время это работало. А потом власти США вступили в сговор с государствами Персидского залива, являвшимся основными поставщиками нефтепродуктов, и цены на нефть резко упали. Вот тогда эта экономика СССР уже совсем не социалистическая и потерпела крах. А вслед за ней исчез и сам СССР. Спасибо, товарищ Антоновый, кивнул Сталин. Мы все поняли. В ближайшее время подготовьте расширенный доклад на эту тему. Если надо, то привлеките кого-нибудь из своих товарищей. Возьмите товарища Косыгина. Это не должно повториться. Так нам и никакой Америки не надо будет. На этом все, товарищи. Все свободны. А вот вас, товарищ Лорионов, я попрошу остаться для отдельного разговора. Сталин едва дождался, когда товарищи покинут кабинет. Потом прошелся из конца в конец, посмотрел на карту Советско-Германского фронта и повернулся к единственному оставшемуся визитеру. Но, товарищ Ларионов, какое у вас ко мне совершенно важное дело? Вместо ответа вице-адмирал расстегнул портфель и, достав оттуда папку с бумагами, протянул ее Сталину. Товарищ Сталин, вот это письмо вам от имени болгарского царя Бориса III было передано борт адмирала Ушакова во время визита корабля в Варну. К тому же, независимо от этого, мои разведчики по своим каналам в Болгарии установили связи с проживающими там бывшими русскими офицерами. Вот послание вам от имени организации бывших воинов русской армии. Сталин взял письмо болгарского царя и принялся его читать. Его высокопревосходительству господину Сталину. По независимым от нас причинам народы Болгарии и России оказались в враждебных военных лагерях. К счастью, Россия и Болгария пока не воюют друг с другом, но это может в любой момент измениться. Фюрер Германии Адольф Гитлер постоянно требует от меня, чтобы я послал болгарские войска на Восточный фронт. Как государь, заботящийся о благе своих подданных, я не могу допустить их участия в братулубийственной войне. Но в таком случае германское командование угрожает оккупировать нашу маленькую несчастную страну. Мы знаем, чем это грозит болгарскому народу, и заранее скорбим о нем. Всем хорошо известно известно немцев Греции, Югославии, Польши, России. Взвесив все обстоятельства, я решил, что если нам предстоит выбирать между немецкой или русской оккупацией, то мы выбираем русскую, и готовы верить себя и наш народ вашему высокому покровительству. Если вы решите прислать Болгарию свои войска, то им будет оказано всяческое содействие, и весь болгарский народ встанет на защиту своей родины от немецкой оккупации. В противном случае мы умоляем Господа о том, чтобы он проявил свою милость к нашему народу и спас его от гибели. Передаю это письмо через людей, которые, как нам известно, пользуются полным вашим доверием. Если изложенное здесь станет известно за пределами России, то нашу Болгарию постигнут величайшие бедствия, несравнимые даже со зверствами турецких орд. Царь Болгарии Борис III. Писано 03.02.1942 Несколько раз почитав послание болгарского монарха, Сталин вздохнул, медленно положил бумага на стол и прошелся по кабинету. — Эк, его проняло, — задумчиво сказал Верховный. — Нет, товарищ Ларионов, как говорил в свое время Владимир Ильич, это действительно архинужное и архиважное письмо. Это тоже победа советского оружия, в чем достигнутое без единого выстрела. — Вы сделали совершенно правильно, что передали это письмо лично мне в руки, минуя обычные для такого рода переписки каналы. У вас есть что-то еще, что можно сказать на эту тему? — Да, товарищ Сталин, — кивнул вец адмирал. — Волгарский царь был с вами не до конца откровенным. На самом деле его волнует не столько угроза Германии оккупировать его страну, сколько планы соседней Турции войти в состав антигитлеровской коалиции и на этом основании напасть на Болгарию, входящую в число союзников Третьего Рейха. Турецкие известства там были упомянуты совсем не зря. Сведения о подготовке турецкого вторжения в Болгарию были получены путем радиоперехвата. Кроме того, самолеты-разведчики зафиксировали переброску турецких войск с Кавказского ТВД на европейское направление. — Значит, не все так просто, товарищ Ларионов, — спросил верховный главнокомандующий. — Совсем не просто, товарищ Сталин, — вздохнул вице-адмирал Ларионов. — Кроме всего прочего, все это крайне несвоевременно, не та фаза войны. Сейчас Болгария для нас как чемодан без ручки, и нести тяжело, и бросить нельзя. Как мне известно, у нас сейчас нет наличия свободных войск, которые у нас просит царь Борис. Две армии, которые сейчас выводятся из Ирана, наверняка понадобятся на другом участке фронта. Образно говоря, у нас сейчас нет лишних четверти миллиона солдат, а если они есть, то они совсем не лишние». Сталин некоторое время молча ходил по кабинету, потом посмотрел на вице-адмирала Ларионова и сказал «И совершенно правый. Действительно, сейчас у Красной Армии нет ни одного лишнего бойца, ни одного. Но и бросать Болгарию на призвол судьбы мы не можем, потому что тогда ни одна страна не захочет быть союзником СССР. Придется нам им помочь. Товарищ Сталин, тут надо подходить, как говорится, тщительнее». С одной стороны, мы должны предотвратить удар Турции по Болгарии, Верховный кивнул. Вы правы, товарищ Ларионов, турки для нас не союзники, а скорее шакалы, которые почуяли запах поживы и теперь стремятся присоединиться к сильному. Между прочим, всего пару месяцев назад эти войска готовились напасть на наше Закавказье, а сейчас поворачиваются совсем в другую сторону. Мы должны удержать их от этого шага, но без того, чтобы показать наш интерес к самой Болгарии. Что говорит об этом ваш инновременной опыт, ведь ваши соединения готовили как раз против Турции. Лагионов сначала задумался, потом сказал. Товарищ Сталин, как было сказано в одной хорошей комедии, тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Во-первых, угроза нападения Турции станет основанием для того, чтобы Болгария не посылала свои войска на фронт, а напротив требовала для их усиления новейшее немецкое оружие и боеприпасы. А во-вторых, пусть Риббентроп устоит истерику президенту Иньоню, тому это будет полезно для здоровья. А наш НКИТ, в свою очередь, должен заявить, что любые самовольные без согласования с нами действия Турции будут предприняты ее на свой страх и риск. У нас свои планы операции на Советско-Германском фронте, и мы совсем не собираемся их менять в угоду турецкой военщине. Кроме того, никакого формального союза между нами нет, а в таких условиях и вступления войну будет выглядеть чистой авантюрой. Но мы его обязательно заключим, и тогда, разумеется, приплинем совместные наступательные операции. Турецкий пёс должен сидеть на цепи, время от времени гавкать и ждать, пока ему не бросят кость. Это что касается Турции. Болгария в таком варианте будет увеличивать армию, выпрашивать у Германии танки, самолёты, артиллерию и вообще всячески демонстрировать обеспокоенность. Пусть царь Борис потребует размещения немецких частей вдоль турецкой границы». «И какая в этом для нас выгода?» скептически спросил Сталин. Вице-адмирал Ларионов ответил. «Всё достаточно просто». Вот нашего экспедиционного корпуса в Болгарию надо приурочить к летнему немецкому наступлению, точнее, к его разгрому. Товарищ Сталин, есть одно слово, которое действует на Гитлера, как запах валерьянки на кота, и это слово «нефть». Ближе к лету по перемещению войск станет ясно, какой именно вариант наступательной операции выбрали немцы. Но совершенно очевидно, что главный удар будет нацелен на Кавказ. В том, что они еще будут наступать и на Сталинград, я сейчас совершенно не уверен. Сил по сравнению с нашим прошлым У немцев значительно меньше, но с бесноватым фюрером все может быть. Подпишут директиву и будут наступать как миленькие. Но, товарищ Сталин, обсуждать сейчас детали этой операции бессмысленно. Товарищи Василевский, Жуков, Конев бережно и справятся с этим лучше меня. Главное, чтобы это сражение сыграло здесь ту же роль, что и разгром немецкой цитадели в нашей истории. Но на год раньше. А если одновременно с этим ввести войска в Болгарию, то, пожалуй, можно будет попробовать одновременно заставить Румынию сменить сторону в войне. Если дела у немцев пойдут скверно, то достаточно будет убить или арестовать Антонеску, как король Михай совершит государственный переворот и повернется таки стыки своей армии против немцев, и особенно венгров. По крайней мере, в нашей истории он именно так и сделал. А пока мы должны тянуть время, выяснять немецкие планы и готовиться, готовиться, готовиться. Лето 42 -го года решит, сколько всего лет продлится война, два или четыре-пять. Если наши генералы повторят все свои ошибки прошлой истории, то не будет нам прощения. «Согласен с вами», — Сталин покрутил в руках карандаш. «Поскольку царь Борис так доверяет вам, то придется возложить на вас как переписку с ним, так и руководство этой операцией. Все доклады только мне лично и в этом кабинете. Подготовьте необходимые расчеты по высадке сил и средств, необходимых для обороны Болгарии. В качестве ложной цели для десанта, для отвлечения германского командования в документах пусть фигурирует Одесса. Мы ее, конечно, тоже освободим, но по-другому, Слушай сталин немного помолчал держа паузу вы меня поняли товарищ ларионов так точно товарищ сталин понял ответил тот довести до болгарского царя бориса наши пожелания по внешней политике болгарии и приступить к планированию десантной операции правильно товарищ ларионов кивнул вождь а турок немного придержит инкид пока вашего громыко на это дело поставим а потом посмотрим сталин прошелся по кабинету скажите как вы видите будущее нашего флота на послевоенный период товарищ сталин Если будет выполнена программа «Максимум», которую нам тут изложил генерал-майор Бережной, то для сдерживания американского флота на рубежах Атлантики и Тихого океана в первую очередь нам понадобится сильная противолодочная оборона. Как ближние зоны, по охране непосредственно побережья и портов, так и дальние зоны, вынесенные далеко вперед. Корабли должны быть дополнены противолодочными самолетами, способными длительное время баражировать над морем. Это могут быть как летающие лодки, так и обычные сухопутные самолеты морской авиации. При этом основой противокорабельной обороны должны стать торпедные подводные лодки, самолеты с противокорабельным вооружением и береговые установки, как ракетные, так и ствольной артиллерии соответствующих калибров. Все это должно быть сверху прикрыто и авиацией, зенитными батареями и зенитно-ракетными комплексами. Неожиданно Сталин спросил, «Скажите, товарищ Ларионов, а что нам делать с уже заложенными линкорами типа Советский Союз и линейными крейсерами типа Кронштадт? Как я понимаю, они уже устарели. С одной стороны, да, честно признался вице-адмирал, побоище у португальских берегов, знаете ли, заставляет задуматься. С другой стороны, линкоры и тяжелые крейсеры необходимы в составе ударный и десантный эскадр, действующих на большом удалении от наших берегов. Крупные корабли — это важный элемент их боевой мощи. Кроме того, и на Советском Союзе, и на Советской Украине пока все застопорилось на стадии корпусных работ. Как я догадываюсь, товарищ Курчату уже начал работу над бомбой и реактором. Тогда пусть у СССР будут первые в мире линкоры и крейсеры с атомной и силовой установкой. Надо будет проверить, можно ли адаптировать существующие проекты 2369 к новому типу силовой установки. И в случае невозможности сделать это, лучше разобрать имеющийся технический задел и начать все сначала. На крупном надводном корабле нет таких жестких требований по габаритам, как на подлодке, так что начинать можно и на реакторах первого поколения. Кроме всего прочего, необходимо пересмотреть комплекс вооружения. В качестве главного калибра линкоров желательно иметь такие орудия, чтобы они могли стрелять как обычными снарядами, так и управляемыми или самонаводящимися составными комплексами противокорабельного и зенитного назначения, состоящими из собственного снаряда и отдельного ракетного двигателя. За образец можно взять наши гладкостольные танковые пушки для стрельбы снарядами с отделяемым поддоном. Стреляем снарядом, имеем относительно дешевое поражение целей на дальности 40-50 км. Стреляем с составным ракетным комплексом, и тогда дальность увеличится до 150-200 км, но каждый выстрел будет влетать в копеечку. Также возможно создание облегченных снарядов, которые позволят увеличить дальность более чем вдвое и без использования ракетного двигателя. Для рейденных крейсеров лучше всего было бы иметь главный калибр в виде четырех-трехорудийных башен, калибра 305 мм. Вместо отдельного противоминного калибра 152 мм и отдельного зенитного калибра 100 мм использовать на всех крупных кораблях флота универсальный калибр 130 мм. За основу при проектировании системы можно взять нашу универсальную башенную установку АК-130. Комплекс комплексе линкор, линейный крейсер и авианосец превратятся в автономные ударные соединения, способные длительное время действовать на большом удалении от своих берегов. Для начала потребуется два таких соединения. Одно на Атлантической ТВД, другое на Тихоокеанский. Все это для отработки технологии натаскивания команд. Если у нас будет военные кораблестроения всей Европы, то в случае острой необходимости два таких соединения превратятся в 20 или даже 40. Сталин прошелся по кабинету, потом посмотрел прямо в глаза Ларионову. А почему бы нам не использовать ваш опыт и опыт вашего прошлого и не построить большое количество ракетных крейсеров типа «Москва», ведь у вас там пошли именно по этому пути, прекратив строительство крупных артиллерийских кораблей?» Адмирал выдержал взгляд вождя. Головокружение от успеха в ракетно-ядерных технологий, которые во второй половине 50-х годов охватило один известный персонаж, чуть было полностью не уничтожило наш флот, авиацию и армию с горечью сказал он. Считалось, что для надежной обороны нам достаточно только ракетных войск. Но ракеты не панацея В частности, ракета «Вулкан», которой вооружен крейсер «Москва», имеет боевую часть весом в одну тонну и ровно столько же весит снаряд 16-дюймового орудия. У «Вулканов» на борту Москвы 16 штук перезарядка разрядка контейнера только в базе. После полного израсходования боекомплекта крейсер превращается в плавучую мишень. Снарядов на борту линкора по 100 штук на орудие, всего 900 выстрелов. Как раз перед попаданием в суда мне было поручено организовать прикрытие союзника России Сирийской Арабской Республики от возможного нападения со стороны США и их союзников. Скажу честно, нас выручало только то, что мы находились в пределах радиуса действия российских ВКС, которые могли бы оказать нам немедленную помощь. А если заменить Сирию на Чили, Вьетнам, Венесуэлу, Анголу или Кубу, товарищ Сталин, вы понимаете мои мысли? Я вас понял, товарищ Ларионов, кивнул вождь. Это меняет всю концепцию линейного флота. Не корабли, сражающиеся в линии, а своего рода глубокие рейдеры. Так и считаете, что на первом этапе опыт инженеру и моряков будет важнее количества? Так точно, ответил Ларионов. Немцам нам смогут наклепать большое количество кораблей и очень качественно. Но если мы не будем знать, что им заказывать, немного помолчал Ларионов, продолжил. В качестве образца авианосца необходимо использовать кузнецов. Для него только надо будет создать подходящую авиагруппу, ибо это не дотянет и до конца этого года. Просто выработает моторесурс. Авиагруппа может быть как поршневой, так и реактивной, хотя, впрочем, это тема отдельного разговора. Для начала две ударных эскадры, одна на Тихом, а одна на Атлантическом океане, должны обеспечить СССР возможность вести активную политику на большом удалении от своих берегов. В общем, для этого американцы и создавали их в нашем прошлом. Схватка за Третий мир вдали как от наших, так и от американских берегов неизбежна, и СССР должен быть к ней готов. Понятно, товарищ Ларионов. Сталин пожал адмиралу руку. Теперь мы будем думать над этим вопросом, ибо думать на перспективу крайне полезно. Когда нам еще понадобится ваш совет, то мы вас обязательно позовем. Всего наилучшего. До свидания. 10 февраля 1942 года. Полдень. Восточная Пруссия. Объект Вольфшансе. Ставка фюрера на Восточном фронте. Присутствуют рейхсканцлер Адольф Гитлер, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, рейхсмаршал Герман Геринг, командующий Гриксмарины Адмирал Эрих Редер, командующий подводными силами Адмирал Карл Дионитс, глава ОКВ генерал-фельдмаршал Вильгель Кейтель, министр вооружения Фридстот, министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, министр пропаганды Йозеф Геббельс. Три дня, прошедшие после пленения Гейдриха и фон Клюги русскими парашютистами, Гитлер вообще не показывался на людях. Подземелье подсемелье Ольшанце медленно, подобно ядовитому газу, вползал страх. Страх от того, что Россию не удалось разгромить одним ударом. Страх перед необъяснимым поражением армии фон Манштейна, Гота, Клейста. Страх перед тем грозным затишьем, что наступило на фронтах в первых числах февраля. Никто не сомневался, что еще до начала весны Восточный фронт снова взорвется серией разъящих ударов, но где и когда? Штабисты часами просиживали над картами, пытаясь понять, какое же направление выведет противник для своей последней зимней наступательной операции. Офицеры ОКХ разделились на две почти равные группы. Одни являлись сторонниками ленинградского направления, то есть предполагаемого удара Волховского фронта вдоль железной дороги Москва-Ленинград. Другие же справедливо указывали на то, что самую большую группировку моторизованных частей русские собрали против группы «Центр», а значит последует наступление на Смоленск. Вот и гейли-гасон-клюги русские похитили именно там. Склоки между двумя группами штабистов достигли невероятного предела, ибо свои скудные резервы Третий Рейх мог направить только на одно направление, либо к Москве, либо к Петербургу, так упрямые немцы называли город Ленина. Сейчас же в зале для совещаний собрались почти все бонзы фашистской Германии, не хватало только Бормана. Но все знали, что все сказанное здесь станет ему известно. Настроение у собравшихся было похоронным. Они, если не понимали умом, то чувствовали задницей, что речь идет не о простых неудачах на советско-германском фронте. Речь сейчас шла о том, жить им всем или умереть в гарнире той самой войны, которую они так необдуманно развязали. Или, возможно, для кого-то конец в подвале гестапо наступит несколько раньше, чем для остальных. Как-то невольно, присутствующие перед приходом Гитлера выстроились в один ряд, как провинившиеся ученики перед приходом строгого учителя. Гитлер вошел, почти вбежал, и тут же у порога остановился как вкопанный, внимательно оглядываясь собравшихся, будто выбирая, с кого начать. «Генрих», — обратился он к Гиммлеру, — «как РСХ могло допустить, чтобы в нашем тылу произошло такое? Почему эти болваны не сумели защитить одного из лучших наших людей? О фон Клюге я не говорю, но Гейдрих." Генерала у нас и так слишком много, они как тараканы, сколько ни дави, меньше не становится. А такие люди наперечет. Теперь любой из нас, уезжая на Восточный фронт, может стать жертвой бандитов. Перед своим исчезновением Рейнхард сообщил мне, что самолеты с его командой были атакованы перед самой посадкой на аэродром в Смоленске. 30 тушек специалистов ОКХ Абвера СД Гестапо. Крипо. Погибли в ужасной катастрофе. Он считал, что такое возможно только в том случае, если большевики заранее получили всю информацию о его перелете, а это значит, что измена проникла на самый верх. Генрих, разрешаю вам самые строгие меры, но очистить нас от скверны. Дерзость, в которой большевики действуют последний месяц, говорит только об одном – мы гнием заживо. Гитлер резко развернулся в сторону начальника ОКХ. «Чего нам ждать дальше, Кейтель? Большевистского десанта прямо на голову? Я вас спрашиваю». У вас украли командующего самой крупной группой армий, а вы ведете себя так, как будто потеряли носовой платок. Кто следующий из ваших хваленых генералов, подняв руки, пойдет в большевистский плен? А? Кто? Не слышу. И вы о только и можете, что жаловаться на погоду, износ техники, нехватку горючего и большие потери в живой силе. Что вы будете делать, когда большевики ударят в следующий раз? Молчите? И, кстати, раздолженность командующего группой армий Цент стала вакантной то чуть позже я сам назначу человека на это важнейший участок работы». Гитлер шагнул к Герингу. «Теперь вы рейхсмаршал. Русские истребители в нашем тылу чувствуют себя как дома. Всего один самолет во время всего лишь одной атаки сбил два транспортных юнкерса и скрылся безнаказанным. Вот это аз с холодной головой и твердой рукой. Ваши мокрые курицы из авиакорпуса Германия не смогли даже обстрелять его». Я оставил бы их на Восточном фронте. Большие асы быстро научат их вертеть головой и думать тоже ею, а не задницей. Вас Геринг тоже неплохо бы отправить на Восточный фронт простым пилотом, так сказать, вспомнить молодость. Только к нашему несчастью, такого Борова, как вы, не поднимет в небо ни один истребитель. Махнув рукой, Гитлер сменил тему. Да, мне докладывали, что мистер Шмидт работает над новым перспективным реактивным истребителем, преимуществом которого станет большая скорость. Герр Рейхшмаршал, вы вместе с Гером Тоттом должны как можно скорее наладить серийный выпуск этой машины. Люхтваффе в ней очень нуждается. Я сказал, как можно скорее, потому что германские самолеты должны стать лучшими. И вооружите этот истребитель самым мощным оружием, какое только найдете. Он должен сбивать русские и английские самолеты уже после всего одной атаки. И ответьте мне еще на один вопрос, меженый Гитлер заорал. Почему вы до сих пор не разбомбили к чертовой матери этот прокатый аэродром, с которого взлетают эти русские реактивные монстры? «Мой фюрер», — пропустил Геринг, — «мы пытались. В течение последнего месяца несколько раз наши бомбардировщики атаковали этот аэродром. Кроме секретных самолетов, у большевиков базируется эскадра тяжелых бомбардировщиков ТБ-7. Но каждый раз большевики каким-то образом заранее узнавали о наших планах. Мы потеряли более 50 самолетов всех типов, но никто из наших пилотов не сумел даже близко подойти к этому проклятому аэродрому. Потеряно множество опытных экипажей, поскольку большевики сбивают наши самолеты исключительно над своей территорией. И что вы предлагаете, Геринг? Оставить их в покое, выкрепил Гитлер? Соберите 100, 200, 500, тысячу бомбардировщиков, пусть оборона просто захлебнется. Разнесите это гнездо в дребезги, чтобы там не осталось и камня на камне. Снимайте бомбардировочные эскадры из Франции и Голландии, на Восточном фронте они нужнее. Вы должны концентрировать свои силы на самом главном направлении, а Англии пусть подождет, пока мы разбираемся с большевиками, вам все ясно? Геринг мертвой хваткой вцепился в свой рейхсмаршальский жезл, вытянулся и громко рявкнул. «Так точно, мой фюрер!» «Вот то-то же!» — нервным движением Гитлер поправил спадающую на глаза челку. «Господа! С этого момента мы начинаем новый этап нашей кампании на Восточном фронте — тотальную войну. Мне сообщили, что банды русских, польских и сербских повстанцев взрывают на шум толу дороги и мосты, убивают немецких солдат. Никакой жалости к упрямым русским унтерменшам» конце концов, если нам потом понадобятся рабы, то мы сможем привезти негров из Африки. Гертот, составьте план. Где и сколько рабочей силы вам понадобится, поскольку тех, кто окажется лишним, мы непременно уничтожим. «Мой дорогой Генрих», — обратился он к Гиммлеру, — «подготовьтесь к окончательному решению славянского вопроса. Поскольку мы не сможем перемещать такие массы недочеловековым к местам их уничтожения, то все должно быть сделано прямо на месте». Для исполнения акций старайтесь использовать местные отбросы с расчетом на то, что позднее и они будут подвергнуты экзекуции. Очистку территории начнете с генерал-губернаторства, после чего методично двигаетесь на восток, в айс и Украину. Ни один славянин не должен оставаться у живых, за исключением тех, кого гертот отберет для производства самых простых и тяжелых работ. Вы, Рёдер, переведите все ваши крупные корабли в Нарвик. Большевики начали получать из Америки военные грузы. Это надо немедленно пресечь. То же касается и вас, Дёнец. Англия после смерти Черчилля не опасна. Нацельте свои лодки на русский север, на маршрут, по которому Сталин может получать помощь от Рузвельта. Ни один корабль не должен добраться из Америки до Мурманска или Архангельска. Наши японские друзья обещали нам проделать то же самое в отношении блокады Владивостока. Да, Карл, ваши мальчики пока не обнаружили в Атлантике пропавшую большевистскую эскадру? Никак нет, мой фюрер, — отрепотовал главный подводник Рейха. Никаких сообщений об обнаружении этой эскадры не поступало. А сам подумал. Видимо, никто из тех, кто увидел эти проклятые корабли в свой перископ, не прожил столько, чтобы успеть радировать об этом. Несколько лодок исчезли в центральном районе Атлантики одна за другой. Район примерно известен, и он смещается к северу. Русские идут туда же, куда фюрер только что послал весь наш флот. И говорить об этом фюреру нельзя, иначе он прикажет искать и атаковать эту эскадру, а это вам не расстреливать торпедами беззащитный британский линкор. Поиск этой эскадры приведет только к напрасным потерям. Пусть с ней потягаются парни Рёдера, а мы посмотрим. Не зря же с самого начала войны за ними не водилось никаких подвигов, кроме утопленного в том безумном рейде британского линейного крейсера «Худ». Правда, англичане потом отквитались, поймав Бисмарка всем своим флотом метрополией. Но это была уже совсем другая история. Не бой один на один, а целая сфора охотничьих псов против одинокого волка. А тем временем Гитлер несло. Вы, Кейтель, обеспечьте переброску резервов к Смоленску. Последние события показывают, что именно там и будет нанесен следующий удар. Пусть войска строит оборону и готовится стоять насмерть. Вы что-то хотите сказать? Так точно, мой фюрер, вытянулся Кейтель. Фронтовая разведка докладывает о переброске на их западный фронт большого количества войсковых резервов, как доставленных из Сибири, так и переброшенных с южного участка фронта Ирана. Вот видите, как ребенок обрался Гитлер. Я был прав, и напоследок большевики постараются отогнать наши войска на сотню-другую километров. Как будто это что-то решит в окончательном споре, кому жить под этим солнцем, а кому умереть. Оттяните вглубь то, что у вас осталось, от второй и 4 танковых армий. Пополните части техникой и людьми. Нам нужно иметь наготове тяжелый броневой кулак, который опрокинет большевиков, измотанных штурмом неприступных позиций нашей пехоты, и решительным ударом, наконец, возьмет Москву. «Все, господа, вы все свободны. Надеюсь, вы надлежащим образом послужите Третьему Рейху». «Нет-нет, Генрих», — окликнул хозяин кабинета Гиммлера. «А вы останьтесь. У меня к вам отдельный разговор». 11 февраля 1942 года. 02.00. Норвежское море. Траверс. Нарвика. Сводная эскадра особого назначения. РК. Москва. Адмирал Кузнецов Николай Герасимович. 16 суток пути корабли-сводные эскадры особого назначения. Более 6000 миль из Черного моря в море Норвежское. Сразу за Гибралтаром адмирал Кузнецов принес свой флаг на ракетный крейсер «Москва». Визуальных контактов с так называемыми «союзниками» больше не предвиделось, а Москва предоставляет командующему куда больше возможностей, чем лидер Ташкент. Здесь, за полярным кругом, сейчас царит полярная ночь. Северный ветер периодически швыряет в корабли снеговые заряды. В такую погоду Люфтваффе спокойно сидят на своих базах, или лишь шальная подлодка немецкой 11-й флотилии может оказаться на пути у каравана. Но адмирал Кузнецов убедился, не подводная лодка страшна каравану, а он ей. Североморск, Ярослав Мудрый, Сметливый — это настоящие охотники за подлодками. Да и ракетный крейсер Москва хоть тяжеловат для погонь за субмаринами, но тоже имеет неплохое противолодочное вооружение. В составе эскадры он уже не только как штабной и флагманский корабль, но и как носитель 12 противокорабельных ракет «Вулкан», тихо дремлющих в стартовых контейнерах. А это смертельно опасные подарки для немецких тяжелых кораблей, линкора «Тирпица», тяжелых крейсеров адмирала Хиппера, адмирала Шейера, Люцова. Шарнгорст Гнейзенау покоится на дне Бескайского залива, а принцу Ойгену после Лиссабонского побоища предстоит длительный доковый ремонт в Бресте. А ведь кроме Москвы в самое ближайшее время сюда подтянутся дизель-электрическая лодка-невидимка «Алроса» и «Апэлл» «Северодвинск», которые поделают какие-то абсолютно секретные дела у берегов Северной Америки. С самого начала этот подводный корабль, действующий под непосредственным руководством Верховного, был включен в операцию прорыва в Атлантику, только отчасти. Адмирал Кузнецов мог только догадываться, какие задачи ставились в Кремле столь совершенному боевому кораблю и его команде. Но в случае проведения операции статического уровня адмирал четко знал, что Верховный ему не откажет, если, конечно, в это время Северодвинск не будет занят решением еще более важных задач. Пока особая эскадра шла в Северные моря, три немецких лодки типа 7 s в Атлантике и одна в Норвежском море не сумели вовремя с ней разминуться и нашли свой конец в морских глубинах. Чуткие уши гидроклассических комплексов, изготовленных в конце 20-го – начале 21-го века, обнаруживают противника еще на дальних рубежах. А потом в ход идет или артиллерия, если лодка находится в надводном положении, или реактивные бомбометы. Один раз лодка заняла позицию прямо по курсу эскадры. Немецкий подводный аж думал, что надежно затаился. Но вылетевший в район ее предполагаемой позиции противолодочный вертолет быстро поставил точку в его карьере. Фантасмокарическая картина, зависший в воздухе вертолет по одной аккуратно укладывает у волны противолодочные бомбы причем точно на подлодку, находящуюся на перископной глубине, и поэтому отчетливо видимые с высоты, словно шевыряющие плавниками сом. Взрывы, среди них один особенно сильный, и вот уже на поверхности воды расплывается жирное масляное пятно, а акустики докладывают, что лодка получила повреждение корпуса и идет на дно. Впрочем, атака реактивными бомбометами и пуск противолодочной торпеды тоже зрелище впечатляющее. Но куда больше, наверное, впечатлились попавшие под раздачу немцы. Но это уже их проблемы. Сами выбрали себе Гитлера рейсканцлеры, сами пусть и расшлёбывают. Сейчас, когда до Мурманска осталось около 600 морских миль, соединению предстояло приступить к одной из главных своих задач – морской блокаде Альпийского корпуса генерала Диттля, ведущего сейчас бои на подступах к Мурманску. Сухопутная дорога, соединяющая Финляндию и Петсама, труднопроходима летом и почти непроходима зимой. Генералу Диттлю немцы вынуждены вести морем каждого солдата, каждый патрон, каждую пару сапог и каждую шинель. Немецкие морские конвои регулярно ходят по маршруту Гамбург, трондхейм Нарвик, киркенес Туда корабли везут все, что необходимо для войны, а обратно норвежский никелю и концентрат из киркенеса и шведскую железную руду из Нарвика. Большие потери немецкой армии в танках на юге и под Москвой резко обострили так называемый «железный голод» для германской промышленности. Подбитые танки – это не такая большая беда. На заводах Рура металл переплавит и изготовят из него новую, еще более совершенную технику для вермахта. Но случилось так, что почти полторы тысячи обгорелых железных коробок остались на территории, освобожденной советскими войсками, и теперь этот металл, пройдя через мартен магнитки, будет воевать против своих бывших хозяев. Адмирал Кузнецов узнал, что теперь только советский Северный флот, усиленный эскадрой особого назначения, сможет накинуть удавку на шею группировки Дитля и обеспечить спокойное прохождение конвоев от Исландии к Мурманску. Еще немного времени, и это поймет Гитлер, приступив к переброске всех наличных крупных кораблей крикс в Арктику. Не стоит забывать и в отстаивающемся в Тулоне французском флоте. Правда, о нем Рёдер с Гитлером могли бы вспомнить, если бы спаслись команды Шарнгорста, Гнейзенау и Бисмарка. А так как корабли обычно тонут вместе с обученными командами, а желание французов воевать за тетерой их чуть меньше, чем никакое, то отстаивающиеся в Тулоне корабли не более чем мертвый металл. Германия никогда не обладала ни крупным морским флотом, ни значительным кадровым резервом военных моряков. Поэтому французов можно пока не опасаться. Как и итальянцев, которые, воспользовавшись гибелью двух британских линкоров, развернули в Средиземноморье лихорадочную деятельность. Ромель пока еще не взял Тоброк и не двинулся к эль аламейну и черт знает, как пойдет англичан на этот раз после смерти Черчилля. В той истории им удалось отбить итало-немецкое наступление в направлении Суэцкого канала, но совершенно неясно, что у них получится теперь. Нет, итальянский флот на север не придет, случиться это может только если Гитлера совсем уже одолеет арктический зуд. Полуночное размышление адмирала о статистической ситуации на морях прервал экстренный звонок из ГКП. На протяжении всего похода вертолет ДРЛО регулярно поднимался в воздух над Москвой ради выяснения обстановки на дальних подступах к эскадре. Именно он помог Кузнецову благополучно разминуться с парой американских крейсеров, бог знает кого разыскивавших в центре Атлантики. Вот и теперь этот вертолет, взлетевший с палубы Москвы, несмотря на мерзкую погоду, обнаружил впереди в 65 морских милях и почти под самым Норвежским берегом групповую морскую цель. Дюжина крупных судов со эскортом из эсминцев полукрейсеров, тральщиков и сторожевиков могла быть только одним из конвоев судов снабжения армии Дитля. А это для эскадры особого назначения вполне законная цель. Выход этого конвоя в море из Трандхейма, заходом в Нарвик, был обнаружен путем радиоперехвата еще тогда, когда эскадра своего назначения проходила между Харерскими островами и Исландией. Еще тогда Николай Герасимович решил, что армию Дитля получит вместо ожидаемых грузов дырку от Бублика. Но и в конце концов, как только он доведет эскадру в Мурманск, то сдаст командование над ней конт- адмирал Уголовка, а сам вылетит в Москву исполнять свои основные обязанности главкома флота. А ведь так хочется самому принять участие, пусть не в настоящем морском сражении, так хоть в охоте на конвой. И теперь этот час настал. Через четверть часа застегнутый на все пуговицы кузнецов поднялся на ГКП. Из прочитанных книг он помнил, что, как правило, немцы прокладывали свои маршруты под самым берегом, на самых угрожающих участках, прикрывая их со стороны моря завесой особых противолодочных минных полей. К моменту его прихода тактическая ситуация уже была нанесена на планшет, а дистанция до цели сократилась на 2 мили. 12 транспортных судов, выстроенных в две нитки по 6, возглавлялись, скорее всего, эскадренными миноносцами типа «Нарвик». А стылы и со стороны моря конвой прикрывали суда поменьше, предположительно 8 тральщиков-восьмитонников. 10 узлов скорости хода немецкого конвоя против 16 узлов у особой эскадры. Через 10 часов немецкие корабли должны были оказаться в пределах досягаемости артиллерии ракетного крейсера «Москва» а еще полчаса спустя и остальных кораблей эскадры. Но никто не собирался ждать так долго. На Ярославе Мудром и Североморске было еще одно оружие, способное поразить немецкие транспорты прямо с такой дистанции. Ракеты «Уран» обладали не только нужной дальностью и боевой частью, достаточной для потопления транспортного судна, но еще одним неоспоримым достоинством. Эти самые современные на 2012 год ракеты малого радиуса действия класса «Корабль-корабль» специально проектировались так, что их пусковые установки было возможно перезаряжать прямо в море. Да что там перезаряжать пусковые установки? Поставленные в Индию на экспорт, эта система была смонтирована на нескольких индийских эсминцах прямо во время несения теми боевого дежурства в Индийском океане. Было это во время очередного индо-пакистанского обострения, и индийское командование не рискнуло отзывать корабли в базы для переоборудования. И ведь получилось у российских спецов. А тут на Борисе Бутами, который, как известно, не просто танкер, но комплексный корабль снабжения, Имеется в наличии еще два боекомплекта ракет для пусковых установок Ярослава Мудрого и Сметливого. Еще несколько контейнеров, находившихся в трюмах Калхиды, были направлены в Мурманск по железной дороге. Этого недостаточно, чтобы утопить весь немецкий транспортный флот, но вполне хватит, чтобы смешать им карты здесь, на севере. Например, в той истории за весну 1942 года группировка Люфтваффе была увеличена более чем вдвое и сумела завоевать полное господство в воздухе. Но какой смысл гнать самолеты туда, куда для них невозможно доставить ни топливо, ни боеприпасы? И это при том, что в тылу советских войск остается действующая Кижевская железная дорога, связывающая Кольский полуостров со всей остальной страной. Вот отданы все необходимые команды, и мрак полярной ночи разрывает багровые пламя ракеты в старошу и спусковой Ярослава Мудрого. Отгорел и упал в воду пороховой ускоритель, дальше ракету понес к цели обычный турбореактивный двигатель. От своих братьев, установленных на самолетах, Он отличается только размерами, и еще тем, что был рассчитан только на один максимум 10-минутный полет. Головка самонаведения ракеты должна была выбрать из всех целей самую крупную, подлетное время до цели 8 минут. Оставалось только ждать и через полчаса выполнять второй пуск, методическая обработка, рассчитанная на то, что за это время немецкое судно, получившее повреждение, утонет или погрузится в воду настолько, что существенно уменьшит его ЭПР. Эта мера должна была свести к минимуму двойные попадания. Тратилось только время, но его в запасе было достаточно. Кроме того, 8 часов издевательства, когда ровно каждые 30 минут что-то поражает очередной транспорт, должны были совершенно свести с ума эскорт. Первое, что они подумают, это о подкравшейся на дистанцию прямого выстрела советской или британской подлодки и на танцы по ее обнаружению и потоплению. Что, конечно же, будет совершенно бессмысленно, потому что этой кошки в этой темной комнате просто нет. Пока первый «Уран» преодолевал расстояние до цели, немецкий «Каной» даже не подозревал, что он обнаружен, измерен, взвешен и признан годным к употреблению. Ракета поразила идущий третьим со стороны берега переоборудованный в плавучую казарму пассажирский пароход «Карл Бромберг». Более 12 тысяч тонн водоизмещений и отсутствие на борту взрывающихся и горючих грузов делали его малоуязвимым для ракет типа «Уран». но... На борту транспорта находилось половиной тысячи альпийских стрелков, а взрыв боевой части ракеты, угодившей в борт всего в метре над авторлинией, вызвал повреждения в машине, пожар и течь, произошедшихся от взрыва в швах подводной части. Поврежденный транспорт, замедляя ход, выкатился из колонны в сторону берега. Командир конвоя не решился бросить на произвол судьбы транспорт с войсками, и остальные транспортные суда тоже легли в дрейф, а тральщики начали напрасную суету в поисках подводной лодки. Пока палубная команда тушила разгорающийся пожар и подкрепляла переборки, локализуя повреждения подводной части, механики пытались остановить паропроводы. Но все было напрасно. Еще одна ракета угодила в тот же Карл Бромберг, по-прежнему остававшаяся самой крупной целью в ордере. Это случилось уже тогда, когда до немецких моряков наконец стало доходить, что надводная пробоина никак не могла стать результатом попадания торпеды. Дальше все пошло по безнадежному для немцев сценарию. Второй взрыв рядом с первым, усиление течи, крен, надводные пробоины стали подводными. Потоки ледяной воды заливают угольные ямы и стремительно растекаются по котельному отделению, гася топки. Взрыв котлов, оверкиль, взметнувшиеся в небо неподвижные винты и руль. И вот уже на поверхности черных вод не осталось никого и ничего. Только немцам удалось понять, что спасать некого, и собрав транспорт и начать движение, как яркое пламя озарило небосклон. Эта ракета поразила транспорт, перевозящий бочки с авиационным бензином для авиабаз Люхтваффе, Банак и Хекбутен. В этом случае можно было бы сказать, что с горящим бензином не спорят. Конвой даже не стал замедлять ход, пытаясь хоть кого-то спасти. Третьим стал транспорт, перевозящий обмундирование и снаряжение. Четвертым ракету в борт схлопотал лидер эскорта эскадленный миноносец С-24. Проклятие Криксмарине – котлы на высоких параметрах пара, крайне ненадежные в эксплуатации и нестойких к боевым повреждениям. Лопнувшие при взрыве паропроводы заполнили машинное отделение паром с температурой 400 градусов, стерилизацией и фумигацией в одном флаконе. Из находящихся там на вахте не выжил никто. Пока отдыхающие смены машинного и котельного отделения на эсминце пытались устранить повреждения, караван опять застопорил ход. И тут как раз взлетел на воздух транспорт, перевозящий боеприпасы. Бада Бумс получился такой знатный что через положенное время ее услышали даже на немецкий немецкой конвой эскадре особого назначения. Радиовопли избиваемого избиваемого конвоя наконец-то достигли берега. После долгих и упорных согласований командование Люхтваффе выпустило воздух на поиске обидчиков несколько полоковых гидропланов ХЕ-115С с авиабазы Тромсё. Это были немногочисленные пилоты, которые уже имели опыт полета в условиях полярной ночи. Два самолета все-таки совершенно случайно умудрились наткнуться на эскадру особого назначения. Но счастье это им не принесло. Если система ПВО способна обнаружить и уничтожить самолет раньше, чем его пилот визуально сможет разглядеть идущие в режиме светомыскировки корабли, то шансов у такого самолета уцелеть нет. Этот самолет просто бесследно исчезает, становясь еще одной жертвой бескрайней Арктики. Восемь часов утра, конечно, условно, утра, утро, полярная ночь, она и есть полярная ночь. До остатка немецкого конвоя стали долетать 130-мм снаряды с Москвы. К тому времени в его составе осталось всего два транспорта и шесть тральщиков. Еще через два часа все было кончено, конвой был полностью уничтожен. Не спасся ни один корабль, ни один человек. Потом волны еще долго выбрасывали на побережье Норвегии обломки судов и трупы немецких матросов и солдат. А и гирядители, когда им сократили пайки, вдруг узнали, что такое костявая рука голода. Чего они пока еще не знали вообще, так это того, что больше в Киркенес не придет ни один немецкий караван. 13 февраля 1942 года. 10.05. Аэродром Лии-ВВС Кратово. Летное поле. Сегодня утром на аэродром Лии-ВВС неожиданно приехал сам товарищ Сталин. Какая-то особая атмосфера чувствовалась на аэродроме уже с самого утра. Особисты бегали по всему аэродрому, как растревоженные муравьи, караулы были удвоены. А пилотам 746 БАП АДД и отдельной авиагруппой ОСНАС РГК, базировавшихся на аэродроме в Кратово, ненавязчиво предложили привести свой внешний вид в порядок. Около десяти утра к воротам аэродрома подрулила полуторка, груженные бойцами НКВД. За ней две эмки с офицерами охраны, Покарт Сталина, штабной автобус и еще одна полуторка. Немедленно началась суета, примерно как в индийской мелодраме, когда все происходящее оценивается двумя словами «все бегают и поют» и когда суета достигла своей кульминации, спокарда появился сам, а из автобуса тем времени стали выходить одетые в партикулярные платья люди. И были это не художники и артисты, и не прочая творческая интеллигенция, не навязчиво именуемая в наше время медиаклассом. Это были нынешние и будущие гении советской авиапромышленности Петляков Владимир Михайлович, Туполев Андрей Николаевич, Лавочкин Семен Алексеевич, Ильюшин Сергей Владимирович, Микоян Артем Иванович, Гуревич Михаил Иосифович, Сухой Павел Осипович, Болховитинов Виктор Федорович, Антону Олег Константинович, Месищев Владимир Иванович. Вслед за Сталиным из Покарда вышел Лаврентий Павлович Берия. Так уж получилось, что именно он с самого начала курировал проект, который носил странный для непосвященных шифр 2012, странно похожий на служебный телефонный номер. Пытавшихся любопытствовать по этому поводу быстро тролли далеко и надолго. Поздоровшись с конструкторами, Сталин направился на территорию аэродрома, сопровождаемый Лаврентием Палычем, начальником своей охраны генералом Власиком и авиаконструкторами. Снег звонко послипывал под теплыми валенными сапогами. Быстро именовал стоянку статических бомбардежовщиков ТБ-7 с 1 февраля переименованных в П-8. Сталин подошел к затянутым москосетями Капанирам, которых стояли самолеты, перенесенные в 1942 год из далекого будущего. Авиаконструкторы, собравшие в тесную группу, заглядывали под маскировочные сети. Отсюда можно было разглядеть только острые, как наконечники копий носы. Пилоты особой авиагруппы выстроились перед своими машинами. Первый капитан занимал скромный учебно-тренировочный Су-25 УТГ. Полковник Хмельев, как полагается, громко отдал рапорт. «Товарищ Верховный главкомандующий, личный состав отдельной авиагруппы Лоснас РГК построен». Четыре пилота самолетов МиГ-29К вместе с боевой техникой находятся на авиабазе Черноморского флота в САКах. Больных и отсутствующих по него причинам не имеется. Командир авиагруппы — полковник Хмелев. «Вольно, товарищи!» — Сталин потряс головой, показывая, что рапорт полковника его оглушил. «Скажите, товарищ Хмелев, вы в танкистах никогда не служили? Это они обычно такие громкоголосые». «Никак нет, товарищ Сталин», — ответил тот, — «только это сейчас тут тихо, а стоит запустить турбины хоть на одной машине, и танковый парк покажется детским криком на лужайке». «Хорошо», — кратко ответил Сталин и вместе с командиром авиагруппы подошел к оппониру Су-25. Его взгляд остановился на подполковнике Железняке, при этом на лице Василий не дрогнул ни один мускул. Сталин повинулся к полковнику Хмелеву и спросил. Скажите, товарищ полковник, а что может сказать командир авиагруппы о летчике-железняке, а его напарнике капитане Александре Ивановичу Покрышкине? Мы слышали много хорошего. Как я понимаю, попав в состав вашей авиагруппы, он только подтвердил свою репутацию расчетливого и грамотного пилота. А вот товарищ железняк ранее совершал поступки, несовместимые с его высоким званием и положением. А как сейчас, а вслед у него дела с дисциплиной? — Товарищ Сталин, — ответил полковник Хмелев, — если не считать нескольких мелких происшествий, подполковник Железняк вполне соответствует занимаемой должности. — Драку с пилотом соседнего полка вы считаете мелким происшествием? — нахмурился Верховный главнокомандующий. — За нее он был наказан согласно дисциплинарному уставу, — ответил Хмелев. — Я сидел на гауктвахте ровно столько же, сколько я назначил бы любому другому моему подчиненному. Тем более, что это была и не драка, а так выяснение отношений с рукоприкладством. — Ладно, — махнул рукой Сталин, — если он уже наказан, — и обратился к подполковнику. — Смотри, Василий, если ты здесь обосрешься, то можешь больше вообще не показываться мне на глаза. Бери пример со своего командира. Мне докладывали, что он тоже любит побезобразничать, но страдают от его проделок исключительно немцы. А вас, товарищ Покрышкин, мы благодарим за образцовое выполнение боевых заданий особой важности. Есть мнение, что вам пора присвоить очередное воинское звание гвардии майор. «Служу Советскому Союзу, товарищ Верховный главнокомандующий», ответил товарищу Сталину гвардии майор Покрышкин, который еще полтора месяца назад был старшим лейтенантом. «Благодарю за доверие». «Вей его вполне оправдываете», кинул Сталин и вернулся к строю. «Товарищи, от лица партии и правительства выражаю вам благодарность за тот неоценимый вклад, который вы внесли в нашу будущую великую победу. Благодаря вашим грамотным и умелым действиям Люфтваффе за последние полтора месяца понесло на фронте сокрушительные поражение». Выбиты их зубы, осечена их правая рука, и хромили они на правую ногу. Благодаря вашей помощи наши ВВС, сильно пострадавшие от вероломного нападения фашистов, смогут оправиться и преломить ситуацию в небе войны в нашу пользу. Поскольку все вы делали одно дело, и делали его настолько хорошо, насколько могли, указом Президиума Верховного Совета СССР всем вам присваивается очередное воинское звание и звание Героев Советского Союза с награждением медалью «Золотая звезда» и Орденом Ленина. В дальнейшем вы будете все реже подниматься в небо, ибо ресурс техники не безграничен. Но помните, что каждое задание, которое вам доведется выполнять, будет носить гриф особо важные. И еще раз, дорогие товарищи, спасибо вам за все. Сначала над аэродромом царила абсолютная тишина, а через несколько секунд она взорвалась бурными аплодисментами и криками «Ура!». Товарищ генерал-майор авиации, сказал Сталин командиру особой авиагруппы, когда наступила тишина. «Распускайте людей, нечего держать их на морозе». И скажите где тут у вас есть место, где вы с вашим начальником инженерной службы могли бы устроить небольшое совещание с прибывшими со мной товарищами-конструкторами? Вы не беспокойтесь. Они уже дали все необходимые расписки, поскольку и сами каждый день творят что-то секретное». «Товарищ Сталин», — сказал новоиспеченный генерал-майор авиации хмелёв «Давайте пройдем в наш штаб. Там можно поговорить с соблюдением режима секретности. Правда, будет тесновато, но, надеюсь, все уместимся». 13 февраля 1942 года, 10.45, аэродом Лили ВВС Кратова, штаб авиагруппы ОСНАС РГК. В доме, выделенной авиагруппой ОСНАС РГК под штаб, места хватило всем. Да и как его могло не хватить, если вся авиагруппа в сборе составляла сейчас 16 человек, и в случае необходимости для обсуждения заданий перед совместным вылетом они все собирались именно в этой комнате. Сталин и Берия демонстративно отказались садиться в президиум, а вместо этого поставили свои стулья в дальнем углу. «Товарищ Хмелев, это собрание будете вести вы», — сказал Сталин, — «а мы с товарищем Берия будем смотреть и делать выводы. Мы собрали здесь самых лучших конструкторов и хотим, чтобы, учтя ваш опыт, они создали для СССР самые лучшие самолеты. Все, товарищ Хмелев, можете начинать». Тот вздохнул и подошел к висящей на своей стене черной ученической доске. «Товарищи, Техника, которую вы видели сейчас на летном поле, на настоящий момент является завтрашним и даже послезавтрашним днем нашей боевой авиации. Но всему свое время. Для начала давайте поговорим о дне сегодняшнем, о он, что называется, не блещет. Начнем рассматривать ситуацию с истребителей. Созданные в начале 30-х годов самолеты модели И-15, И-15БИС, И-153, И-16, на 1941 год уже не соответствовали требованиям, предъявляемым как к истребителям ПВО, так и к фронтовым истребителям. Причина этого низкая скорость и слабое вооружение. Единственное преимущество этих самолетов – высокая маневренность на малых и сверхмалых высотах. То есть их нишей в современном воздушном бою является исключительно перехват нижней точки в траектории, выходящих из пикирования вражеских бомбардировщиков. На в крайнем случае еще их можно применять в качестве своего рода импровизированных штурмовиков, основным недостатком которых будет слабое вооружение и отсутствие броневой защиты. С новыми самолетами тоже не все гладко. У истебителя Як-1 слабый двигатель и недостаточно мощное вооружение. Но его конструктора среди нас нет, поэтому детально разбирать его достоинства и недостатки мы пока не будем. Как-нибудь в другой раз. Скажу одно, при некоторой модернизации из Яшки получится целое семейство неплохих и при этом достаточно дешевых в производстве фронтовых самолетов истребителей. Возьмем для примера истребитель МиГ-3, конструкции присутствующих здесь товарищей Микояны и Гуревича. Прекрасная машина, на горизонтах 7000 метров и выше. Там она превосходит всех соперников. Но основной горизонт воздушного боя лежит на высотах от 2 до 5 километров. А там преимущество в маневрности переходит к немецким М-109. Это не значит, что товарищи Микояна Гуревич должны с нами о прямо сейчас броситься делать фронтовой истребитель. Совсем нет. Возможно, товарищ Сталин, что есть необходимость сразу разделить КБ на рабочие и перспективные. Именно КБ Микояна Гуревича можно сразу нацеливать в день завтрашний и в паре с товарищем Люлькой поручить им создание наших первых реактивных самолетов по формуле скорость высота маневр огонь в нашем прошлом они дали нам целую не поюсь сказать прияду реактивных истребителей миг пятнадцать миг семнадцать миг девятнадцать миг двадцать один миг двадцать три миг двадцать пять миг двадцать девять миг тридцать один в качестве летающей лаборатории пока не готов двигатель можно использовать наработки кб товарища волховитинова поби один сталин кашлян в своем углу привлекая к себе внимание Товарищ Хмелев, мы обдумаем ваше предложение. Есть мнение, что предложенное вами разделение КБ на занимающихся доводкой существующей техники и на те, что работает на перспективу, значительно ускорит конструирование самолетов следующего поколения. Большевики должны думать не только о сегодняшнем дне, но и заглядывать на годы вперед. Но о реактивной авиации речь у нас зайдет немного позже. Могу лишь вам сказать, что товарищи Королёв и Курчатов уже приступили к теоретическому этапу работы над своими задачами. Спасибо, товарищ Сталин, кинул Это действительно важная новость. Так что, товарищи, к теме реактивной авиации мы вернемся чуть позже. А пока продолжим взор об истребителях с поршневыми двигателями. Товарищ Лавочкин сейчас имеет в своем активе самолет, именуемый в полках лакированным авиационным гарантированным гробом номер 3. Недостаточная мощность двигателя, отягощенные большим весом конструкции из дельта-древесины и слабые вооружение делают этот самолет достаточно легкой добычей немецких летчиков. Куда более легкой, чем упомянутый мною ранее МиГ-3, лекарство от этой болезни лишь одно – самолет надо заменить двигатель и вооружение. Лучший авиационный мотор воздушного охлаждения всех времен и народов – это H82FN. И товарищи авиационные конструкторы, прекратите вооружать свои самолеты пулеметами винтовочного калибра, пусть даже и такими скорострельными, как ШКАЗ. У противника почти не осталось самолетов, кроме, может быть, транспортных и курьерских, которые можно было поразить из таких вот пулеметов. Идеальное сочетание оружия это одна пушка калибром 30-37 мм, стреляющая через вал винта, и две авиационных пушки калибром 20 мм в крыла или на капоте. Для звездообразного мотора воздушного охлаждения пушка, стреляющая через вал винта, естественно исключена. Пилот должен иметь возможность выбора – стрелять только из пушки, только из пулемета или же давать залп из всего имеющегося вооружения. Такой быстрый маневренный самолет с мощным вооружением, предназначенный для завоевания господства в воздухе, нужен советским ВС еще вчера. В нашем прошлом, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, эти ваши самолеты в куда более тяжелых условиях позволили сломить хребет Люхтваффе и завоевать победу в воздухе. Авиации и войны не выигрываются, но именно авиации, чья пехота и танки, в конце концов, окажутся победителями на поле боя. Товарищ Лавочкин обратил на себя внимание Сталин. Вы поняли то, что сказал товарищ Хмелев? Как точно товарищ Сталин понял, встал со своего места авиаконструктор. Что вам нужно для того, чтобы уже к 1 апреля вы смогли представить «Новую машину на государственные испытания, а в конце мая наша промышленность смогла бы приступить к ее серийному производству». Товарищ Сталин ответил немного повредневший Лавочкин. «Когда мы не смогли получить для модернизации лак 3 двигатели водяного охлаждения М-107, мы самостоятельно приняли решение об установке на наш самолет двигателя М-82 с воздушным охлаждением, но...» «Что это за «но»?» — товарищ Лавочкин недовольно спросил Сталин. Хмелев решил рискнуть использовать свое особое положение и прийти на выручку Семена Алексеевича Лавочкину товарищ сталин сказал он возможно товарищ славочкин хочет сказать что его кб испытывает административные противодействия со стороны гко Инкап, организуемый одним хорошо знакомым вам и не присутствующим здесь авиаконструктором именно под производство его самолетов будут переданы заводы выпускающие сейчас лак три должен сказать что ровно та же политика проводится с этим конструктором и в отношении фронтового пикирующего бомбардировщика ту два Сталин был вне себя от гнева. Несмотря на то, что роковая фамилия Яковлева так и не прозвучала, он сразу догадался, о ком идет речь. «Товарищ Берия, — решительно сказал Верховный, — разберитесь. Если факты подтвердятся, то примерно накажите товарища Яковлева за то, что, отстаивая, как говорят наши потомки, узкокорпоративные интересы своего КБ, он опустился до самого настоящего вредительства. Модернизировать свои самолеты он сможет, и находясь под арестом. А вы, товарищи авиаконструкторы, не должны были мириться с таким положением. Нашим ВВС нужны действительно самые лучшие самолеты. Товарищу Лавочкину приступить к работам по модернизации ла 3 немедленно. Всех недовольных этим фактом и хоть как-то препятствующих работе тут же посылать подальше, то есть к товарищу Берия. Он им все разъяснит. Только результаты государственных испытаний могут быть основанием для запуска модели в серию или для отправки ее на доработку. Надеюсь, что нам больше. Никогда не придется возвращаться к этому вопросу. Продолжайте, товарищ Хмельев. Спасибо, товарищ Сталин. Кивнул генерал-майор. Теперь, товарищи, перейдем к бомбардировщикам. На Ту-2 я уже бегал останавливался. Оборудованный моторами Аш-82, он стал лучшим фронтовым бомбардировщиком Второй мировой войны и использовался в срывых частях советских ввс вплоть до 1950 года. Бомбардировщик П-2 сохранил черты своего предка, высотного истребителя Ви-100, и уступает Ту-2 по всем параметрам, кроме двух. Во-первых, он способен выполнять фигуры высшего пилотажа, что немыслимо для бомбардировщика. И во-вторых, он дешевле в производстве. Коварищ Сталин должен заострить ваше внимание на том, что -2 и Ту-2, и п 2 являются пикирующими бомбардировщиками, предназначенными для нанесения мощных высокоточных ударов позициям противника. Но бомбежка с пикированием и без всякой войны связана с слишком повышенной аварийности, и по всему в войсках этот прием не отрабатывают, а носят бомбовый удар с горизонтального полета. Кстати, та же самая картина и в Рифтваффе. Бомбардировщики Ю-87, сведенные в эскады, именуемые штурмовыми, наносят свои удары только с пикирования и делают это мастерски. Бомбардировщики Ю-88А, тоже именуемые пикирующими, находятся в составе бомбардировочных эскад и бомбят, как и наши пилоты, тоже в основном с горизонтального полета. «Товарищ Хмелев, — сказал Сталин, — вы считаете, что нам нужно выделить пикирующие бомбардировщики в отдельный подвид ВВС, подобные истребителям и штурмовикам?» Так точно, товарищ Сталин, дивизии корпуса легких пикирующих бомбардировщиков П-2 должны находиться в распоряжении командующих фронтами. А полки и дивизии тяжелых пикировщиков Ту-2 вместе с авиацией дальнего действия лучше передать в распоряжение ставки главнокомандования и использовать только в ходе стратегических операций. И еще желательно изменить соотношение выпущенных П-2 и Ту-2 в пользу последних. В нашей истории за весь период войны на одну выпущенную из завода Тушку приходилось 15 пешек но мы думаем, что это соотношение лучше довести до одного к пяти. Еще одно применение Ту-2, которое надо сделать по возможности массовым, это высотный разведчик. На высоте почти 11 километров практически бессильная зенитная артиллерия и крайне проблематичен перехват Ту-2 немецкими истребителями. Теперь должен сказать о бомбардировщиках дальнего действия ТБ-7, а не же П-8. Моторы АМ-35 на этих машинах необходимо заменять на все те же H-82, что увеличит дальность полета с 3500 км до 5800 км, а масса бомбовой нагрузки возрастет до 5 тонн. Если товарищ Берия сможет добиться от нашей промышленности изготовления объемно детонирующих боеприпасов, то гитлеровская Германия получит крайне неприятный сюрприз по разрушительной мощи, мало уступающей даже спецбоеприпасам, и никаких крайне ненадежных авиационных дизелей. Скажите, товарищ Хмельёв, а почему вы считаете, что авиационные дизели невозможно довести до того же уровня надежности, что и дизели танковые? Неожиданно спросил Берия. Во-первых, товарищ Берия, потому что танки не летают на 10-километровой высоте, и их двигатели не испытывают в течение одного полета сильнейших перепадов температуры и давления. Соляр – одно из самых вязких видов двигательных топлив, и на морозе сильно густеет. А на высоте 10 километров всегда стоит мороз минус 40 градусов. В то же время, если заправлять баки самолета зимним топливом, работа двигателя будет неудовлетворительной на малых высотах. Но и это еще не все. При наборе высоты происходит падение атмосферного давления, и через стыки трубок топливной системы в рабочий объем мотагондолы начинает просачиваться горючее. Просачивается немного, какие-то капли. Но если бензин и реактивные топлива тузы бесследно испаряются, то соляр остается на месте, образуя липкую пленку, загрязняющую поверхность двигателя. После возвращения на Землю, на эту липкую пленку, прилипает большое количество пыли, и так вылет за вылетом. К началу 50-х годов, с появлением турбовинтовых двигателей, СССР полностью отказался от экспериментов с авиадизелями, как в военной, так и в гражданской авиации. Понятно, товарищ Хмелев кивнул Берия, вы упомянули об этом, чтобы мы не тратили время, естественно, разработки, оказавшиеся, в конце концов, бесперспективными. Так точно, товарищ генеральный комиссар госбезопасности кинул Хмелев. Лучше отдать эти ресурсы товарищу Люльке для ускорения создания первых турбореактивных и турбовинтовых двигателей». Берия что-то записал лежащий на коленях блокнот, и генерал-майор авиации Хмелёв подумал, что теперь потомки конструктора Черомского, эмигрировав в Америку, будут всем рассказывать, как кровавые тираны Сталин и Берия зарезали гениальные изобретения их отца. Дождавшись кивка Сталина, он продолжил. «Теперь, товарищи, что касается особенностей мотора H-82». Они нам нужны в как можно большем количестве. И существующие сейчас модификации имеют детскую болезнь в виде чрезмерного нагрева головок цилиндров, т.е. бы повышенной площади. Теперь пару слов о знаменитом ИЛ-2. Товарищ Сталин штурмовику необходим стрелок, который мог бы отражать атаки противника с задней полусферы. При этих словах Ильюшин бросил быстрый взгляд на Сталина. В полках для снижения потерь от атак вражеских истребителей извращаются как могут. Кто имитирует пулемет, воткнутой палкой, а кто засовывает за спину пилоту, сключенного вдвое, бортмеханика с пулеметом Дегтярева. Кроме того, штурмовику необходимо скоростельное вооружение. Весь боекомплект он должен суметь выпустить во время первого захода, пока немецкое ПВО еще не приведено к бою. Крайне полезны были бы многоразовые подкрылевые кассеты для 5-килограммовых противотанковых кумулятивных и зажигательных, а также килограммовых осколочных бомб. В остальном машина лучшая в своем классе. Федерал-майор подумал и добавил: товарищ Льюшин, для применения в ночное время и в условиях крайнего севера необходимо удлинить выхлопные патрубки двигателя и оборудовать их пламегасителями. Тогда выхлоп в ночное время не будет слепить пилоты и не демаскирует штурмовик. Теперь с позволения товарища Сталина о том, какую специализацию имела каждая КБ в нашем прошлом. Правильно, кинул Сталин. Расскажите товарищам о том, кто они такие, чтобы не терялись для время и не экспериментировали, а занимались тем, что у них лучше всего получается. Хорошо, кивнул хмелёв и продолжил. КБ, созданное товарищами Микояном и Гуревичем, специализировалось исключительно на боевой истребительной авиации. КБ товарища Сухого, кроме истребителей, создавало фронтовые бомбардировщики и штурмовики. КБ товарища Лавочкина было переключено на космическую тематику. КБ Петлякова в нашем прошлом не существовало, но мы надеемся, что, получив вторую жизнь, он нас не подведет. КБ Туполева – это дальние бомбардировщики и созданные на их основе такие же дальние пассажирские самолеты. КБ Ильюшина – это дальние транспортные и пассажирская авиация. КБ Мясищева – это стратегические бомбардировщики, тут он немного конкурировал с Туполевым, как Сухой с Микояном, устребителями. КБ Антонова – это ближняя пассажирская и дальнетранспортная авиация, в основном способная использовать необорудованные и слабо оборудованные аэродромы. КБ товарища Балховитинова в наше время было почти неизвестно. В основном о нем помнят то, что на самолете его конструкции в Арктике пропал знаменитый летчик Ливаневский, не самая лучшая память. И еще один совет. Никогда не испытывайте ваши бедва 2 на максимальную скорость в горизонтальном полете. На скорости больше 700 км в час – аэродинамический фокус прямого крыла с толстым профилем смещается назад, создавая пикирующий момент. А горизонтальные хвостовые оперение при этом попадает в мертвую зону от ударной волны, создаваемых фюзеляжем и теряет эффективность. С первым эффектом борются с применением стреловидного крыла меняющего вдоль воздушного потока соотношение ширины к толщине. А против второго эффекта либо размещают горизонтальное оперение в верхней части киля, подобно букве Т, либо делают поворотными не только рулевые поверхности, но и все оперение целиком. В нашем прошлом, во время таких испытаний на максимальную скорость, разбился экспериментальный самолет номер 2. Погиб очень хороший летчик-испытатель, товарищ Бахчеванджи. Результатом этой катастрофы стало закрытие программы и уничтожение построенных первых серийных планеров-аркетопланов. Запомните, прямое и толстое крыло это для 700 км в час. Для больших скоростей крыло самолета должно приобретать все большую и большую стреловидность. «Мои слова вы можете проверить в Саги. Там, кажется, уже имеется аэродинамическая труба, способная создавать воздушный поток требуемой скорости. К этой работе желательно подключить товарищей Микояна Гуревича Сухого Месищева, то есть всех тех, кто начнет прямо сейчас работать на завтрашний день реактивной авиации». «Хорошо», — кинул Сталин, — «мы сможем создать такую группу. Но чем бы вы предложили заняться самому товарищу Балховитинову, после того, как эта совместная работа будет закончена? Ведь у вас он там себя ничем и никак не проявил?» — Товарищ Сталин, — ответил Хмелев, — из темы бедва логично вытекают дистанционно управляемые самолеты-снаряды воздушного базирования, а затем и крылатые ракеты. Не всем же делать самолеты кому-то надо заняться и оружием для них. — Это тоже верно, — сказал Сталин и подвел итог. — Ну что, товарищи, на первый раз информации предостаточно. Поезжайте в свои КБ и приступайте к работе. Примерно через месяц мы с вами опять встретимся, только уже с каждым в отдельности, и снова переговорим. Все свободны. 14 февраля 1942 года. Полдень. Полевой лагерь Готэмбэ-1 ОСНАС РГК. Командир бригады генерал-майор Бережной. Наше пребывание в ближнем Подмосковье подходит к концу. Пару дней назад бригада товарища Шашмурина закончила обработку токами высокой частоты элементов ходовой наших Т-34 КВ-1 и в полном составе убыла в расположении гвардейской танковой бригады генерал майора Катукова. Его бригаду, кстати, так переформировали, что Михаил Ефимович до сих пор с удивлением качает головой. Структуру танковой бригады и ее штатное расписание готовили при моем участии, и напоминать оно скорее не танковую бригаду образца начала 1942 года, а усиленный танковый полк начала 80-х годов. Во-первых, четыре танковых батальона, один из которых тяжелый, состоит из десяти танков КВ-2 и двадцати КВ-1. А остальные три средних укомплектованы каждой 30-ю 34 образца 1941 года, изготовленными на Сталинградском тракторном. Это уже 120 средних и тяжелых танков, то есть больше, чем половина танкового корпуса по штатам 1942 года. Во-вторых, разведрота на боевых аэросанях с легким бронированием. Легкий РФ-8 и тяжелый НКЛ-26. Все они вооружены пулеметами ДТ. Есть в составе разведроты и кавалерийский взвод, раскосые и кривоногие люди на небольших лохматых лошадках. Это цирики, братские Алаверды, благодарные Монголии за советскую помощь при Халхенголе. В-третьих, для охраны штаба и закрепления позиций сформирован мотострелковый батальон, использующий все те же немецкие полугусеничные тягачи, и имеющие на вооружении немецкие трофейные пулеметы МГ-34, по две штуки на отделение. После битвы за Москву этого добра, брошенного истинными орицами преступлений, тут как грязи. Остальное вооружение мотострелков – это СВТ-40 и ппш 41 Ну и на сладкое – самоходный арт-дивизион 18 самоходок Су-76. Конечно, ее не сравнить с нашими нонными имстами, но все в мире относительно. Сейчас Су-76 – это единственный образец самоходной артиллерии в РКК. После переформирования Верховный, зная, кто такой Катуков, и, недолго думая, повесил на четвертую гвардейскую танку и тот же лейбл, что и на нас грешных, и стали они тоже ОСНАС РГК. Опять же, дезинформация для вражеской разведки, ведь по документам она проходит как бригада, а по боевой мощи равняется не до корпусу. Тем временем подготовка к молнии шла своим чередом. Собиралась и обкатывалась техника, Римбат работал по 20 часов в сутки. На утро 14 были полностью закончены профилактические работы на Т-72, а также сборка и обкатка всех 20 КВ-1 и более половины Т-34. Николай Федорович Шашмулин после спецобработки обещал нам 1000 км марша для КВ-1 и 1500 для Т-34. Подвергались закалке и трусились детали танковых дизелей, что тоже увеличило их ресурс и хоть немного привязало местную техническую базу по надежности к нашей. Но техника техникой, а воюют-то не железо, а люди, и поэтому особо жестким тренировкам подвергались экипажи танков, особенно наводчики и механики водителей, а также мотострелки. Пехота – это вообще наше все, именно она должна будет удерживать тот ключевой пункт в немецкой обороны, который с налета должны взять танки. От них зависит итоговый успех операции, сумеем ли мы не только взять Псков, но и удержать его до ввода и прорыв подкреплений. Поэтому, к удивлению бойцов, большая часть учебных задач касается не наступательных, а как раз оборонительных задач. Как выяснилось, генерал-лейтенант Василевский, уже приступивший к исполнению обязанностей начальника генерального штаба, не забыл о наших нуждах. И 12 февраля наш полевой лагерь привел к сводный инженерно-штурмовый батальон майора Горового. Батальон — это громко сказано, стоил 152 человека. Это и неудивительно. По ликвидации группировки Клейста батальон прошел пекло уличных боев Сталина в Донецке. И именно его участок учли немецкие парламентеры с предложением о капитуляции. Уменьшившись в ходе этих боев почти вдвое, батальон приобрел бесценный опыт уличных боев и вкус к дальнейшим победам. «Я видел этих бойцов, разговаривал с ними. Это уже совсем другие люди, совершенно не похожие на тех, которых мы встретили под Евпаторией всего 40 дней назад. Те местные бойцы и командиры, что сражались вместе с нами в Евпатории и после, совершенно закономерно менялись под нашим влиянием. Эти же бойцы, пройдя жестокие наступательные бои и победив них, изменили себя сами. Тем больше им чести и славы. Самоходной техники для них пока нет, и в бой они пойдут десантом на броне танкового батальона. А сегодня случилось еще одно знаменательное происшествие. В полдень к воротам КПП подрулила колонна полуторок. Из кабины головной машины вылез коренастый командир с квадратным лицом и предъявил документы попросил вызвать командира бригады. Это был император сия артиллерии Василий Гаврилович Грабин. В кузовах машин, упакованные в грубо сколоченные ящики, лежали два десятка удлиненных 41-го до 56-го калибров пушек ЗИС 5 для наших танков КВ-1 и столько же аналогично подросших орудий Ф-34 для Т-34. Все орудия были снабжены дульным тормозом от пушки ЗИС-3, уменьшающим отдачу и скидывание орудия при выстреле. Товарищ Грабин вообще был известен тем, что смело использовал ненуждающиеся в изменениях деталей от своих старых систем в новых разработках. «Вот, товарищ генерал-майор пожал Грабин мне руку. Готово. Сказать честно, если бы не вошел Кулик, будь он неладен, орудия сразу пошли бы войска именно в таком виде. А то и кое-кто из наших танковых генералов был уверен, что длинный ствол орудия будет цеплять землю». «Знаю», — сказал я, — «и все равно спасибо». Нам это мало пригодится. Со следующего круга мы переходим на совсем другие машины с орудиями другого калибра. Но линейные танковые части РКК Василий Гаврилович будут вам весьма благодарны. Ибо именно от этой 476 миллиметровой пушкой еще воевать и воевать. Знаю, кивнул он. Об этом у меня был подробный разговор с товарищем Сталиным. И задачу он разработку удлиненных танковых и противотанковых орудий калибра 85 и 100 мм и от него уже получил. В начале марта Надеюсь выйти с прототипами на полигон. Быстро у вас, кивнул я, будет фашистам приятный сюрприз. И тут голову мне пришла одна мысль. Кстати, а как там у вас поживает орудие ЗИС-3? Нормально, поживает, находился Грабин, пошла в серию. А что с ней, не в порядке? С ней-то все в порядке, ответил я. Но я тут вспомнил, как немцы модернизировали трофейный F-22 противотанковые пушки, получившие у наших танкистов прозвище «Гадюка». Они воспользовались тем, что ствол у вас запроектирован с запасом и расточили камеры орудия, увеличили метательный заряд до 2,5 раза, установили дульный тормоз, уменьшили угол возвышения, исключили механизм переменного отката. Товарищ Грабин, надо отметить, что немцы просто исправили капризы товарища Тухачевского и ряда других военных, в свое время заставивших вас в таком мощном орудии использовать гильзу образца 1900 года, которая ограничивал вес заряда и вести угол возвышения 75 градусов дабы из него можно было вести стрельбу по самолетам. Бронебойный снаряд переделанные пушки имеет начальную скорость около километров в секунду и очень высокую настильность и бронебойность, а вот масса орудий от таких изменений совершенно не изменилась. Попробуйте предвосхитить немецких коллег и сделать нечто подобное, а то Адольф Алоизыч нежно обожает разные железные игрушки, и нужда в противотанковой артиллерии с высокой бронеприбиваемостью в войсках у нас будет страшная. В нашем прошлом вашей зис не могла взять лоб танки «Тигр» при любом угле встречи снаряда с броней на дистанции больше 100 метров. В дистанция пробития была не больше 300 метров. А уж наши танки с 76-мм пушками шли в атаку на немецких тяжеловесов чуть ли не в штыковую, при этом подвергаясь расстрелу из их 88-мм зениток с километровых дистанций. Именно поэтому речь у нас сразу зашла и о 85 и 100-мм танковой и противотанковой артиллерии. Но вес прицепных артсистем крайне критичен для пехоты, основную тягловую силу, которой, как правило, составляют сами солдаты. «Я понял вашу мысль», — Василий Гаврилович почесал свою центурионовскую бородку. «Конечно, мы попробуем сделать то, что вы сказали, расточив камеру зис под удлиненную гильзу. Только вот из-за своих гибридных боеприпасов такое орудие станет чисто противотанковым и не сможет получить широкого распространения». «Я пожал плечами». Василий Гаврилович, самая очевидная мысль, которая приходит мне в голову, это то, что пусть в наших войсках будет хотя бы одна относительно компактная чисто противотанковая пушка высокой убойности. Тот же самый принцип немцы использовали, когда создавали орудие для своей самоходки Ягдпантера, Пантера», применив ствол своего родного 75 миллиметрового калибра длиной 70 калибров и с до 640 мм зарядной камерой. Тоже сволочь выпила немало крови нашим танкистам. Если такими стволами модернизировать Астровскую Су-76, то может получиться очень интересный вариант. Этакий мобильный барбос, который пусть и не загрызет насмерть, но серьезно покусает. Мы посмотрим, кинул грабин. А сейчас давайте поставим то, что я вам привез на ваши танки. Товарищ Сталин особо настаивал, чтобы войсковые испытания нового орудия проходили именно в вашей бригаде. Я посмотрел на лежащие в кузовах грузовиков длиннющие ящики. Вот вроде и все. Это последний шаг перед началом плана «Молния». Больше бригаду принципиально ничем усилить нельзя. Установить новые орудия, затем несколько дней интенсивных учений, но ну потом нам надо будет покинуть это место так, чтобы об этом не догадалась ни одна разведка мира. Секретность залог успеха. Именно поэтому уже сейчас готовятся фанерные макеты техники, а неподалеку расквартирован только что выведенный из боев танковый батальон они займут место нашей бригады когда она будет в район прорыва и дай то бог чтобы немцы не поняли этого пока мы не скажем свое очередное веское слово в этой войне у нас для этого теперь почти все готово читал александр сидоров